«Раз, просыпайся!» Чей-то негромкий голос склинился в поток размышлений, и чья-то рука принялась препротивно трясти его за плечо. «Твоя смена...» «Моя...» — молодой сталкер потер нежелающие открываться глаза. «Вроде кварц первый был...» «Четыре часа прошло, моя смена закончилась...» Сон несколько сдал позиции, глаза удалось открыть, и будущий его человек оказался кварцем. «Держи грелку!» Молодой сталкер забрал мед и немного потряс головой, отгоняя сон. Выходит, он проспал 4 часа. Оказалось, что глаза закрыл секунды 3 назад. Надо принять вертикальное положение, а то уж больно спать хочется. Он уселся ближе к стене, переделал рюкзак из подушки в спинку кресла, и прислонился к нему, чувствуя, как похрустывает усталый позвоночник. «После тебя дежурит Водяной, за ним кнопка», — контрразведчик говорил тихо, не желая беспокоить спящих друзей. «Водяной просил ее не будить, собирался я дежурить за двоих, потому что она еще не отошла от химии полностью. Но я предлагаю дежурить нам с тобой вдвоем. Водяной пусть спит». — Иначе воды не хватит. кнопки к утру станет легче. Включим ее в дежурство. — Сами справимся. — согласился раз, укладывая автомат под руку. — Пусть спят. Ты есть будешь? — Я поел. Кварц кивнул настоящий в углу потертый армейский вещмешок, что был извлечен из хрона вместе с резервным квадроциклом. — Там в пакете полбанки каши. Это твоя порция. Воду можешь пить. Это моя бутылка. Но я еще флягу не открывал. Через час переставь грелку водяному. Она сейчас на кнопке. Через четыре часа разбуди меня. Контрразведчик лег на бок, разворачивая спиной к земляной стене. Обнял автомат и мгновенно уснул. Раз повозился с грелкой, с трудом запихивая негабаритный метаморфит в карман для метов. В сидячем положении ее на груди не поддержишь. А в ту пору, когда конструировались камуфляжи для арсенала, О полезных свойствах грелки еще не знали, она считалась бесполезным метом. Раз неоднократно порывался самостоятельно расширить крайнее отделение кармана, да так руки и не дошли. Грелок было всего две, одна всегда находилась в лазарете у айболита, вторую медведь велел раз утаскать с собой, потому что, мол, его чахлая тушка чаще всех оказывается в труднодоступных местах, куда нормальный человек не полезет. Раз тоскливо закрыл глаза, особ стал для него семьей как-то незаметно, словно само собой разумеющееся положение вещей. Они были его старшими братьями и заботились о нем, как умели. Впервые за много лет он перестал быть одиночкой, зависящим только от себя, и знал, что в любой беде к нему придут на помощь верные и бесстрашные друзья. Теперь они погибли в неравном бою, и он к ним на помощь не пришел поэтому он обязан спасти хотя бы тот маленький осколок, что остался от их пусть немного грубоватой, но дружной семьи. И он спасет их любой ценой, врагам не убить всех, раз этого не допустит. Быть может, он не великий боец, зато не самый плохой сталкер, а это тоже кое-что значит. Щиплющая пустота в желудке напомнила о том, что крайний раз поесть удалось на рассвете. И раз потянулся за вещь мешком с продуктами. Внутри обнаружилась початая бутылка воды, буханка черного хлеба, несколько консервов и жук, который все это добро сохранял. Полезный мед, такой в хозяйстве обязательно должен быть, и не один. Итак, что тут у нас? Упаковки с шоколадными плитками, обязательно входящими в состав любого НЗ. Не оказалось. Понятно, значит, весь мешок готовил шорох. Больше шоколадкам деться некуда. Вместо них он положил три банки сгущенки. Тоже хорошо. На ходу есть неудобно. Можно пробить дырки в крышке и пить. Но все равно неудобно. Зато в теперешних условиях лишняя сгущенка даже лучше. Больше калорий на столько народа. Что еще? Стандартные армейские консервы, каша с мясом. Рау в приемные пункты завозит их тоннами. Две банки перловой, две рисовой, а еще две банки с говяжьей тушенкой. И еще одна сгущенка. Это из стандартной комплектации нашего НЗ. Ну и завернутая в пакет вскрытая банка перловки. Все. Не густо, баночки-то маленькие, рассчитаны на одного, а нас четверо. Ладно, на сутки хватит. Сгущенкой перебьемся в крайнем случае. Правда, после нее пить хочется, а с водой дефицит. У них с кварцем по фляге и початая бутылка на двоих. У водяного с кнопкой четыре обычные полуторалитровые бутылки, одну из которых водяной уже открыл. Очень мало. Тем более, что свою флягу водяной по-любому уже выпил, только не признается. Раз осторожно протянул руку к спящему другу и легонько толкнул укрепленную на поясе флягу нестандартного размера. «Так и есть, пустая. Надо бы посоветоваться с кварцем. Может, отдадим ему свою бутылку? Не хватит ему воды. Нам тут сидеть сутки, а еще нужно до желтой дойти и до схрона добраться. Как он пойдет с пылающим кипятильником в голове?» Раз невесело вздохнул и размотал пакет с початой банкой каши. Кварц съел ровно половину. Видать, сразу рассчитывал оптимальный расход продуктов. Это ему запросто, мозги у контрразведчика не слабые. Двухзначные числа в уме мгновенно перемножает, калькулятор позавидует. Говорит, что рентген перемножает и делит трехзначные еще быстрее. Он раз так не умеет, зато умеет ареал чувствовать. И отсюда всех выведет. Назло врагам и их шакальным жополизам. Молодой сталкер достал из рюкзака ложку, отрезал от буханки немного хлеба и принялся за кашу. В условиях минимальных запасов пищи есть нужно маленькими порциями, жевать медленно и тщательно, это снижает психологическую нагрузку. Нельзя допускать возникновения ощущения, что съел все за два глотка и словно вообще еды не видел, и пить надо до еды, а не после. С этим раз просонья сплоховал, поэтому он подождет полчаса и попьет позже. А пока надо подумать, где брать воду потом, когда уйдем в желтую. Запасов землянки на дальнем стрельбище надолго не хватит. Там оставили пятилитровый баллон с водой. Теперь это водяному на полдня. А их четверо, и предстоит переждать выброс. После выброса надо идти на северо-запад в необитаемую глушь к печоре. И брать воду оттуда, как ни прики. Быть может, к ним и прибиться на какое-то время. И «Если, конечно, они не испугаются. Нет больше ни айболита, ни лаванды, ни чудо-лекарств. Могут и не пустить к себе, кто знает. Нужно искать место». Спящий водяной завозился, нащупывая рукой лежащую рядом с автоматом бутылку с водой, и принялся отвинчивать крышку, не открывая глаз. В этом же состоянии он приподнял голову, сделал несколько глотков, завинтил крышку и затих с полупустой бутылкой в руке. Раз невесело вздохнул, если во сне водяное пьет меньше, то не намного. на сутки ему воды не хватит, надо все же поговорить с кварцем, когда придет его очередь дежурить. Контрразведчик оказался не против, и их полбутылки отдали водяному, осторожно подменив спящему опустевшую к тому времени бутыль на свою. На какое-то время это помогло, но к ночи водяному неожиданно стало хуже. Его лицо приобрело землистый оттенок, дыхание стало неровным, он часто просыпался, пил воду и снова засыпал нездоровым сном. Кнопка, которая к этому времени стала немного лучше, потирала лоб ему мокрой трепицей и отказывалась от своей порции воды. — Пей, — настаивал кварц, — химия, которая тебе пичкали, должна покинуть организм, с водой это произойдет быстрее. К полудню ты должна быть на ногах. Если водяному лучше не станет, мы вас двоих не унесем. Ты должна идти сама, пей. Ему не хватает воды, ты же видишь, — вяло протестовала кнопка. Ее все еще немного подташнивало, и молодая женщина болезненно морщилась. Пусть лучше он пьет, я отлежусь. К полудню буду на ногах, как раз ступня заживет немного. Без воды ты далеко не уйдешь. Контрразведчик осматривал едва заметно подрагивающего во сне Водиному. «Отравление не позволит. Пить тебе необходимо». Кварц перевел взгляд на Раса. «У него все признаки радиационного поражения. Может, вторую грелку ему поставить?» «Эффекты грелок не складываются. Рас от досады. Это не энерджайзер. Она на него плохо действует почему-то. Не так, как на нас. Мы же еще держимся». Хотя доза все равно растет. Кнопка, кварц прав, тебе нужно немного попить, иначе к полудню вас обоих придется тащить на себе. Тут проходы узкие, мы так не пройдем. Ему бы воды побольше. Тоскливо произнесла кнопка, в очередной раз протирая водяному лоб. Кожа сухая совсем. Раз что будем делать, если доберемся до желтой? Если база погибла, где взять воду? Энзена долго не хватит. К печере пойдем. Твердым голосом заявил раз «Я выведу без проблем, там целая река, пусть пьет, пока не лопнет. Надо только успевать воду кипятить, чтобы не отравиться. Возле ареала у печоры вместо берегов болота. Мало ли какая гадость в воде может оказаться. Но у нас котелок есть, даже два, так что справимся. Все будет хорошо, не переживай, я организую». К утру признаки радиоактивного поражения имелись уже у всех. Еще через четыре часа у кнопки с водяным начались приступы рвоты и сильная слабость. Воды у водяного не осталось, и Рас отдал ему собственную флягу, в которой тоже было не густо. «Не дождемся полудня, сейчас идти надо!» Кварц скривился, пережидая тошноту, сделал глоток из своей фляги и протянул ее Расу. «Забирай, там два глотка, и пошли, больше ждать нельзя, иначе вообще с места не сдвинемся!» Контор-разведчик принялся собирать вещи, и раз подхватив автомат, вылез из норы. Снаружи было солнечно и тихо. Лишь вдали над лесом время от времени пролетали небольшие группы птиц. Шестой день на вид от пятого не отличался. Звери выброс чувствуют, и потому заранее не прячутся. Птицы так и вовсе за какие-то секунды по норам и дуплом рассеиваются. расплох ареал всегда застает только людей. «Ну, как оно вам?» Ждать выброс без предупреждения. отвыкли, не небось? К горлу подкатила тошнота. И раз с усилием впихнул грелку в карман для метов. Сейчас с грелками пойдут они с водяным, чтобы быть в форме. Насколько это вообще возможно? Главное выйти отсюда, из радиоактивного пятна, а там будет проще. Молодой сталкер убедился в надежности контакта с невидимкой. Надел на голову повязку с филином. И вложил в другой карман для метов энерджайзер. Теперь можно идти. Если ударит выброс, то найти укрытие за 26 секунд им будет негде. Это смерть. Ну и наплевать. Зато не зомбирование и не позорный плен. Раса устраивает. Закрывающий вход в нору куст зашелестел. И молодой сталкер отшагнул на клочок безопасного пространства, уступая место вылезающему наружу водяному. «Влад, ты как?» Раз вгляделся в воспаленные глаза друга. Голову жжет нещадно. На землистом лице Водино на миг возникла болезненная гримасса, но он тот час взял себя в руки. — Ну и терпеть можно. Доведу куда надо. Ты только направление показывай. Что-то я и этот путь забыл. Он неуверенно огляделся. — А, вон туда идти можно. Наверное, там вход, который сейчас для нас выход. — Там? Подтвердил раз. Только через триста метров проход раздваивается. Основное уйдет вправо, и спустя сотню шагов упрется в тупик из бурелома и паутины. Нам надо влево. Там уткнемся в поваленные деревья. Под ними студень, не пролезть. А вот сами они как раз чистые. Вспомни, мы через них перелазили той ночью, когда шли сюда нору копать. — Разве мы ее выкопали? — удивился Водяной, морщась попытки напрячь память. «Что-то у меня не получается сосредоточиться. А я где был в это время?» Копал вместе с нами. раз не сильно похлопал по его карману для метов, проверяя, надежно ли закреплена невидимка. «Где твой энерджайзер?» «Кнопки отдал». Водяной оглянулся на выход из норы. «Она совсем плохо двигается». Химия из крови не успела выйти полностью. А тут еще радиация. Раз развернулся к нему спиной. «Возьми энерджайзер, у меня есть запасной, в левом боковом кармане. Нам надо идти быстро. До схрона с квадроциклами шесть километров лесом». «Шесть!» — неподельно удивился Водяной. «А его враги не нашли?» «Вряд ли. Он же находится в лесу с другой стороны сателлита». Влад внимательно посмотрел на Водяного. «Мы же с тобой вместе его обустраивали и место подбирали. Сателлитовцы искали нас по эту сторону от города. «Потому что мы сюда ушли. Наверняка в ту сторону они даже не совались». «Не помню». Водяной, болезненно потирая висок, укладывал энерджайзер в карман для метов. «Неважно», — успокоил друга раз. «Я помню, дойдем. Как с этого пятна выйдем, я поведу. Отдохнешь, пока до желтой дойдем. Дальше твоя очередь. По желтой ты ходишь быстрее меня». Из норы показалась кнопка с клюкой в руке, и водяной помог ей выбраться. Кнопка выпрямилась, оперлась на клюку и сделала пару шагов, сильно прихрамывая на больную ногу. «Терпимо!» — поморщилась она. «На метах сама пойду. Сколько нам идти?» «Часа полтора, может, меньше». Раз прикинул скорость движения их группы. «Дальше поедем!» «Дойду!» — кнопка решительно тряхнула головой, отгоняя тошноту. «После сателлитовских подвалов по лесу походить только в радость. Жаль, бегать не могу». Так бы добрались быстрее. Уходим. Из нарывы Лискварт с автоматом в руках и похудевшим рюкзаком за спиной. Я все собрал. Плач-палатку с пола тоже, пригодится. Он скривился от тошноты и несколько раз коротко выдохнул, избавляясь от головокружения. Я пойду замыкающим. Ведите. Водяной вывел группу на невидимую тропу, и четверка беглецов двинулась через заполненное незримой смертью пространство. Сразу выяснилось, что кнопка идет медленно, и дорога займет больше времени, чем ожидалось. Ладно. Раз, скользил взглядом по небу над лесом. Лишь бы выйти отсюда. Дальше ее можно будет под руки вести. Это зеленая зона, место полно. Птицы не беспокоятся. Это хороший знак. До преграждающих путь поваленных деревьев добрались спокойно. Дальше пришлось нелегко. Перелезать потребовалось через несколько древесных стволов, Все они лежали на буреломе достаточно высоко, и кнопку приходилось втаскивать наверх за руки и также спускать вниз. Идти с клюкой по наклонной поверхности было слишком опасно, поэтому ей велели двигаться по стволам на четвереньках. Зато завал преодолели живыми и невредимыми. Потом долго пробирались через огромную россыпь студня, расплескавшегося на маслянисто поблескивающей на солнце пропитавшейся нефтью земле и петляли между призрачного Марьева центрифуг. Наконец, у самой кромки леса дозиметр в кармане для метов ощутимо потерял температуру, и раз с тихим шепотом остановил водяного, беря на изготовку оружия. Мы вышли из радиоактивного пятна. Молодой сталкер подал знак, и беглецы опустились на колено, скрываясь за высокой травой. «Дальше я поведу». «Раз быстрее, тут синька кишит!» Кнопка шлепком сбила прыгнувшую на щеку синюю гадость. «Вот уж точно, что вышли, не ошибешься». Она стряхнула со штанины мгновенно набросившихся насекомых и тихо добавила. «Ее здесь тысячи, меня сейчас сожрут». «Идиом». Раз поменялся с водяным местами и двинулся вперед. С этого края радиоактивного бурелома синьки много только у кромки пятна на опушке леса. Дальше ее почти нет. Зато из-за обилия этой гадости именно на опушке никто не станет делать засаду прямо у лесной кромки. Враги, конечно, все в мембранах со шлем-сферами, их синька не укусит. Но к нервному напряжению от ожидания выброса добавляется постоянно налипающая на лицевой щиток синяя дрянь в больших количествах, которая мешает не только обзору, но и дыханию, потому что когда ты облеплен синькой, Словно муравейник муравьями, дышать можно только через противогазные фильтры с шлем сферы, то есть в положении забрала закрытого до второго щелчка, герметичность, режим противогаза. Дышится через противогаз совсем не так комфортно, как напрямую. К тому же мелкая синяя гадость постоянно забивает с собой защитную сетку дыхательных фильтров, поэтому выходить с этой стороны пятна менее рискованно. «Не так велик шанс того, что тебя расстреляют из кустов прямо на тропе. Вдаль лупить они не будут, всюду центрифуги. И охотники запросто могут умереть гораздо раньше своих жертв. А с того места, где невидимая тропа подходит к лесу на расстоянии гарантированного прицельного выстрела, опушка просматривается очень хорошо, можно заранее заметить засаду, если у тебя хороший филин. А хотя бы кто-то из врагов не имеет невидимки». Или имеет, но шевелится, облепленный синькой до такой степени, что дышать нечем. Молодой сталкер включил УИП и углубился в лес, тщательно всматриваясь в окружающую растительность. Здесь подлесок мягкий, кусты гибкие и травянистые, но густые и высокие. Дальность обзора метров 15, а чаще и того меньше. Если идти через наиболее густую растительность, то можно незамеченным пройти мимо засады на расстоянии в несколько шагов. Лишь бы не услышали. Главное пройти метров двести. Там лес редеет, идти можно куда угодно. Никаких засад не хватит, чтобы все перекрыть. А загнать сюда половину войск сателлитов в шестой день не сможет даже Белов. Раз осторожно пробрался сквозь запутанную поросль подлеска, стараясь не производить шума и при этом оставлять после себя проход для остальных. Оказавшись в густых зарослях, Кнопка шла тяжело, путаясь в сплетениях кустарника, плохо слушающейся травмированной ногой. Пришлось перейти на совсем медленный шаг. Вскоре водяного скрутило тяжелым приступом рвоты, и несколько минут беглецы провели в кустах без движения, ожидая, когда ему станет легче. Вскоре стало ясно, что дальше двигаться через кусты не имеет смысла. Водяной шел не твердо, часто потирая виски, и издавал много шума. «Наступая на хрустящий валежник и ломая ветви кустарника, травмированная ступня кнопки вновь опухла, и каждый шаг давался ей с болью, из-за чего вся группа двигалась со скоростью ползущего человека. Пришлось выйти на чистое место и вести ее под руки. Риск обнаружения резко возрос, и раз пошел вперед, взяв на себя роль головного дозора. Он оторвался от остальных едва на десяток шагов». Как впереди, метрах тридцати, а откуда-то из кустов рванулась к верхушкам деревьев испуганная птица. Молодой сталкер шагнул за ближайший куст и замер, медленно приседая на колено. «Раз!» В ушной раковине тихо зашипела рация. Кварц заметил его маневр и заставил всех залечь в траве прямо там, где шли. «Что там?» «Засада!» Негромко выдохнул молодой сталкер. «Нас все-таки ждут!» — Видишь их? — Нет, кусты слишком густые, — едва слышно прошептал раз. — У меня филин очень мощный, больше только у медведя. С этого расстояния он бы засек любого зверя, а он молчит. Значит, там сидит кто-то с невидимкой. Птица взлетела испуганно. Когда они спокойные, то летят иначе. — Они нас засекли! Кварц медленными движениями изготовился к бою, и водяной болезненно щурясь последовал его примеру. «Успеем отойти!» «Не видят они нас!» Раз очень медленно поворачивал голову, тщательно вглядываясь в окружающую местность. «Так же, как мы их, между нами растительности много, и у нас невидимки, только нам отходить некуда, только если обратно в нору, там везде место открытое, ударит выброс и все, обходить нужно, пока не видят, вот только где!» «Молодой сталкер умолк!» лихорадочно обдумывая дальнейшие действия. «Враги нас не видят, это точно, иначе бы уже стояла стрельба. Но сколько их тут и где именно они засели? Там впереди, откуда птицу спугнули, может находиться вся группа захвата, а может там только часть ее, потому что врагов много, и они распределились по кустам широкой дугой, чтобы перекрыть путь полностью. Пойдешь в обход, и сам же на них натолкнешься». Сидя здесь, не определить. «Кварц, я пойду в обход», — прошептал раз, «Иначе просидим тут до выброса». «Ждем», — ответил контрразведчик. «Работай осторожно. Нам без тебя не выйти. Отбой». Судя по траектории полета птицы, враги находятся вон там, затем тем искривленным деревом. Рас опустился в положение лежа и осторожно прополз под кустом, забирая левее. Предположим, что это центральная часть засады. Тогда он ползет к одному из ее флангов. Расположиться они могут только в двух местах, больше там негде. Расариал знает хорошо, а этот сектор и вовсе наизусть, потому что работал в поисковом отделе ЦИАП с момента запуска сателлита в эксплуатацию. В ту пору сателлиту пришлось выдержать штурм Общаковских, и совет директоров РАО очень переживал за безопасность города. В целях повышения эффективности обороны составлялись подробные карты сателлитовского сектора. Эту задачу возложили на поисковый отряд. и раз осматривал тут каждый квадратный метр. В этих местах лес относительно чистый в плане аномалий. Даже паутины сравнительно немного. Но есть одно но. Когда строили сателлит, зависимые, которые были заняты на строительстве, жили как раз здесь. Это была граница ареала. Самая его кромка. Лес тогда еще был молодой порослью, а где-то и вовсе отсутствовал. Зеленка разрослась позже, в ареале все растет быстро, на большой земле такого не увидишь. В ту пору здесь было накопано больше тысячи землянок, где-то почти вплотную, где-то хаотичной россыпью. в общей сложности несколько километров землянок в перемешку с отхожими местами. смрад от которых постоянно стоял в воздухе, Почти первобытные условия. После того, как сателлит открыли, все переселились туда и здесь все забросили. Поначалу в землянках селилось зверье, потом студень. Затем территорию начал захватывать лес, густо всходящий на обилие местного удобрения. Землянки и норы разрушило корнями, перекрытия обвалились. И с тех пор тут полно измельчавших ям и рытвин, залитых студнем. Собственно, именно поэтому полоса отчуждения вокруг сателлита с этой стороны упирается в лес и имеет меньшую ширину, чем с других сторон. Техника, вычищавшая растительность, не смогла пройти через схваченные студнем ямы и каналы. И засада сейчас затаилась как раз там. Перекрывают выход в чистый лес. Занятых студнем ям в том месте много, но и пройти можно много где. Чтобы видеть все варианты, нужно сидеть на дереве, земли не увидишь. Удобно стоящих деревьев там только два. И оба старые, стояли здесь еще до ареала. Одно раздвоенное, словно рогатка, другое прямое с большим узловатым наростом на высоте 5 метров. Если залезать, то как раз на него. На наросте сидеть удобно. И он толстый, частично скрывает наблюдателя. Раз осторожно пополз дальше, стеляясь под кустами. Точно плоский чешучатый волк. Обошел открытое место и углубился в следующее скопление растительности. Он двигался медленно, словно пытался пролезть к месту появления метаморфита под носом у ищущих медзомбий и стянуть его у них из-под этого самого носа, как нередко бывало. В таком деле главное не торопиться, не делать резких движений и не позволять страху получить управление рассудком. Если зомбиков не боятся, словно петли весильник, то они не почувствуют тебя. В вообще вредно для здоровья не уметь держать себя в руках. Он раз не трус, хоть и боится много чего. Здравый-то смысл и инстинкт самосохранения никто не отменял. Но с пути никогда не сворачивает. Вот и сейчас, чего без толка страхом захлебываться? Да, выброс может ударить любую минуту, от осознание этого немного потряхивает. Ну и что? Все равно с этим сейчас ничего не поделать. «Да, враги могут заметить, они где-то совсем рядом, но тогда он будет драться до последнего, как дралась маленькая, но никому не покорившаяся база. Зато если поменьше дергаться и побольше действовать, то шанс есть и от врагов уйти, и от выброса успеть укрыться». Молодой сталкер полз, сливаясь с травой и листьями, медленно и терпеливо продвигаясь сантиметр за сантиметром, На преодоление 15-метровой дистанции пришлось потратить почти 9 минут, зато на кустах, под которыми он полз, не дрогнула ни одна ветка. Раз достиг противоположной части заросли и замер. Сквозь листья, всматриваясь в кроны деревьев, вражеского наблюдателя он засек быстро, в снайперу в маскировочном костюме, надетом поверх сателлитовской эмки, сидел на том самом наросте старого дерева, частично скрываясь за толстым стволом. Рядом свисал альпинистский канат, заведенный за ветку повыше. В паре метров от дерева в земле был выкопан крытый окоп в полный рост. Понятно, Кварц, как всегда, не ошибся. Сателитовцы пригнали сюда работяг и нарыли окопов. и Если начнется выброс, снайпер успеет спуститься и укрыться. Да, можно представить, как сильно совет директоров жаждет уничтожить последний осколок ОСОП и Если спецназ сателлита согласился просидеть в утлых окопах выброс и выдержать натиск психованного зверя в первый день, наверняка пообещали очень много денег и прочих плюшек. Интересно, сколько солдат в этом окопе? В земляной больнице, образованной уложенным на брустверь бревенчатым накатом, видно только одну шлемсферу: Смотрит в сторону радиоактивного пятна, головой совсем не вращает. Не очень-то внимательно. Видать, выброса засада ждет больше, чем беглецов. Мимо обоих наблюдателей можно просто проползти, миновать зону видимости, углубиться в растительность и уйти дальше. Для расы это вообще не задача. Но остальные не смогут. Бесшумно ползать никто из них не умеет. Сейчас бы тишь, хотя бы одну. Можно было бы провести их по очереди. Но этого мета у раса нет. С ним по рации нельзя разговаривать. У особ он был не в ходу, а одна штука валялась где-то на базе ученых, они просили для исследований все известные метаморфиты, и раз притащил им тишь как-то раз. Так она там и осталась. Нужен другой способ. Воспоминание о базе всколыхнуло в груди затаившуюся ненависть, и несколько мгновений раз боролся с желанием снять снайпера из вала, выстрелом в лицевой щиток, и забросить в окоп пару гранат. Нельзя. Снайпер поддерживает связь с остальными, это ясно. И его молчание вызовет тревогу. А взрывы гранаты вовсе приведут к тому, что сюда сбежится весь спецназ сателлита, рассевшийся в округе по таким вот окопам, с травмированной кнопкой и плохо соображающим водяным, хреново переставляющим ноги от такой погони не уйти. И все-таки откуда сателлитовские узнали, что с этой стороны радиоактивного бурелома есть выход? Опять не обошлось без наемников, в этом можно быть уверенным. Раз зло скривился, подлые же а не военцовет, клялись, что ценят медикаменты и предупреждения о выбросе, что не будут начинать открытую войну, просили не стрелять на поражение, а сами продались сателлиту. Как только закончится выброс, сто процентов они пришлют сюда своих. Раз даже не сомневался, что контракт уже заключен. «Вот сейчас раз обломит вас с контрактом! Мелочь, а приятно!» Молодой сталкер принялся осторожно поворачивать голову, осматривая ближайшие кусты. То, что он искал, обнаружилось в пяти метрах за деревом, на котором сидел вражеский снайпер. Куст ядовитого лапника с созревающими плодами. Его грязно-зеленые ягоды, гусеницеобразные формы размером с мелкий початок гороха, были частично поклеваны птицами. Но горсть набрать хватит. Без перчаток плод ядовитого лапника лучше не трогать. И уж точно не раздавливать. Липкая гадость, покрывающая его изнутри и снаружи, не только ядовита для приема внутрь, но еще и токсична. Не серная кислота, конечно. Дыры в железках не прожигает. Но если на кожу попадет, нарыв получится совсем не радостный. Местные мутанты предпочитают лакомиться этой гадостью, когда она полуспелая как раз такая, как сейчас. Созревает ядовитый лапник быстро. Этот куст птицы не объели потому, что их спугнул спецназ сателлита, когда приперся сюда рыть окопы. И кто там для них это делал? Птица, благодаря которой раз вычислил засаду, умчалась с этого куста. Короче, это то, что нужно. Потратив пару минут, раз аккуратно ополз по дуге места засады, Я оказался в тылу засевшего на дереве снайпера. Молодой сталкер скрылся за густым разлапистым кустом, бесшумно расстегнул лямки и в одно движение также бесшумно снял с себя рюкзак. Вскоре из него был извлечен небольшой пластиковый пакетик с герметично запечатывающимся верхом, в котором находилось несколько поломанных сигарет с оторванным фильтром. В отличие от большой земли, в реале курения убивает вполне по-настоящему. Поэтому курить народец предпочитает на нейтралке, а еще лучше в кабаках. Потому что владельцы кабаков, по совместительству являющиеся офицерами ФСБ не самых младших званий, очень хорошо соображают в бизнесе и умело создают для клиентов все условия. Любителям никотина даже специальные курточки выдают, чтобы одежда клиента не пропахла табачным дымом. А то, что все-таки попадет на одежду... Выветрится вместе с запахом алкоголя за то время, пока пьяный стельку клиент просыпается в норе кабака. Там даже вентиляторы переносные стоят, и персонал их вовремя отодвигает от медленно ползущей границы ареала. Вот так-то. «Курить раз не курил, равно как и не пил. Хороший сталкер себе не враг, как говорил отец, но пару-другую сигарет в герметичном пакетике носил». Потому что если вытряхнуть из них табак и полить его соком ягоды ядовитого лапника, то получается вонючая жижа, запах которой очень напоминает вонь, исходящую от курящего человека. А она, как известно, очень бесит местную живность. Зомбаков, кабанов и медведей таким способом, конечно, не привлечь. А вот сотню-другую взбешенных воробьев и небольшое нашествие всяких крыс И землероек организовать можно и сейчас раз продемонстрирует мастер класс молодой сталкер извлек из рюкзака еще один пластиковый пакет размером побольше в котором обнаружились толстые резиновые перчатки от старого армейского языка раз натянул их на руки и принялся собирать ягоды ядовитого лапника куст оказался хорошо плодоносящим и спустя десяток секунд в его ладони имелась вполне солидная горсточка Раз размял в руке пакетик с сигаретами, ловко открыл его одной рукой, после чего сжал ладонь с ягодами, превращая их в липкую жижицу, цветом очень напоминающую птичий помет. Жижица была пересыпана табаком, мгновенно перемешана и разделена на две горстки. Не теряя времени, молодой сталкер приподнялся, высовываясь из-за широкого куста и с размаху запустил вонючей жижей засевшего на дереве снайпера. Комок, источающий никотиновую вонь липкой грязи пролетел в 8 расстояние и угодил сателлитовцу точно в спину, расплескиваясь по трепичным лентам маскировочного костюма. Но прежде чем это произошло, второй бросок отправил такую же горсть в окоп с солдатами. Липкая гадость долетела до окопа и шлепнулась на дно небольшой траншеи, служащей ему входом. Раз юркнул за куст, мгновенно сорвал себе перчатки. И сунул их в пакет и тщательно замотал, исключая возможность утечки запаха. Почувствовав слабый толчок в спину, вражеский снайпер резко обернулся, вскидывая бесшумную винтовку. Но никого не обнаружил и застыл, выискивая противника. Вокруг не было ни души, филин тепловых сигнатур потенциальной цели не показывал. И снайпер недоуменно всматривался в растущие всюду заросли. Это не террористы, те бы открыли огонь. А в него ударила не пуля, боковое зрение уловило где-то вверху небольшой тепловой отпечаток, и он поднял голову, провожая взглядом мелкую птицу. Снайпер осторожно, чтобы не выдать себя резким движением, убрал руку с винтовочного цевья, продолжая удерживать оружие одной рукой в изготовке для прицельной стрельбы. Завел ладонь за спину, провел ею по спине и поднес глазам. Снайпер недовольно скривился и тихо чертыхаясь, принялся вытирать ладонь о древесный ствол, пытаясь убрать с перчатки птичий помет. Тепловых сигнатур, отмечающих кружащих над его головой птиц, стало две, и обоняние уловило быстро усиливающийся запах никотина. Он на мгновение замер, настороженно насупившись, и поднес испачканную перчатку к забралу шлема. — Твою мать! — прошипел снайпер, опуская винтовку на ремень. И начал торопливо расстегивать липучки, удерживающие перчатку на руке. Его вызвали в эфире из окопа. Он начал нехотя объяснять и понял, что птиц над головой уже больше десятка. И Филин показывает множество мелких тепловых сигнатур, летящих в его сторону из глубины леса. Собравшаяся в считанные мгновения птичья стая разразилась резкими взбешенными воплями, ничем не напоминающими птичий крик, и ринулась в атаку, пикируя снайперу на спину. Латник без труда удержал удары кривых заскорузлых клювов и острых узловатых когтей, поблескивающих ядовитым токсином, но с каждой секундой мелких хитиново-пернатых тварей становилось все больше, издающие яростный виск птицы кружили вокруг, хватали когтями ленты маскировочного костюма, выдирая клочья ткани, и слета бились забрала шлем сферы. Снайпер, отмахиваясь от лезущих в лицо тварей, Доложила невозможности удерживать позицию, торопливо нашарил рукой альпинистский канат и заскользил вниз. Сбешенная стая немедленно ринулась следом. Преследуемый птицами человек в два прыжка добрался до крытого окопа, на бегу заскочил во входную траншею и поскользнулся на чем-то склизком. Умелый боец удержал равновесие и, не останавливаясь, забрался внутрь, исчезая из вида. В десятки метров позади молодой сталкер беззвучно хихикнул, ловким движением надевая рюкзак и торопливо пополз обратно. С минуты он полз по кустам, в точности повторяя свой маршрут сюда, и прислушивался к разъяренным воплям хитиного пернатой стаи, в бешенстве кружащей над окопными перекрытиями. Потом к птичьим воплям прибавился многоголосый писк обезумевших от злобы грызунов. И стали слышны потоки приглушенных забралами шлен сфер ругательств, сопровождавшиеся глухими звуками ударов. Засевшие в окопе враги пинками и прикладами отражали столь неожиданный штурм. Раз поднялся на ноги и, низко пригибаясь, рванул через кусты, ухитряясь не ломать ветвей и не наступать на сучья. «Бежим быстро!» Он выскочил из зарослей перед вжавшимися в траву друзьями. «Надо успеть пройти засаду, пока им весело!» «У нас минуты три, не больше, за мной!» Молодой сталкер помог водяному поставить на ноги кнопку и взял автомат на изготовку. Теперь ползком не получится. И если заметят, то останется только принять бой. Он убедился, что кварц с водяным подхватили кнопку под руки и устремился в заросли, пробивая друзьям дорогу. «С травмированным человеком на руках по кустам быстро не побегаешь. Хруст ветвей, и шум листвы на всю округу слышен будет». Но сейчас все это тонет в яростном визге разъяренных тварей, а копс с засадой остался позади, и лес поредел. Меж деревьями то тут, то там виднелись остатки обрушившихся землянок и обвалившихся нор, в глубине которых Филин показывал обильные залежи студня, и идти по прямой больше не удавалось. Водянова снова скрутило в приступе рвоты, дальше бежать он не смог, и пришлось перейти на шаг чтобы ослабленные и облученные люди не рухнули без сил. «Снимай рюкзак, я понесу». Раз забрал у водяного поклажу. Нужно уйти как можно дальше, они отобьются от птицы и поймут, в чем дело. Беглецы двинулись дальше, унося кнопку. И раз на ходу выстраивал наиболее короткий и безопасный маршрут через изрытую старыми землянками часть леса. Расстояние между деревьями здесь достаточно большое, Лес светлый, все поросло травой и мелким кустарником, среди которого частично обвалившиеся норы виднелись плохо. и Если не знать дороги, то в такой спешке запросто можно провалиться. А там тебя ждет студень или логово каких-нибудь зверей, обживших давно заброшенное людьми удобное место. Развел вел группу самым безопасным путем. Так через этот участок леса ходят старожилы, когда хотят срезать дорогу до сателлита. Это полезно, если некто тащит в магазин особо ценный груз и не хочет попадаться на глаза кому бы то ни было на проселочной дороге. Курьеры, доставляющие в город Златовласку, особенно любят этот маршрут. Внезапно сознание четко ощутило присутствие враждебно настроенного человека в метрах в 400 позади. И раз зло чертыхнулся. Не успели. Молодой сталкер обернулся к остальным. «Они отбились от крысы, применили шестое чувство. Сейчас погонятся за нами. Надо бежать. Если не выйдем за пределы действия шестого чувства, то не уйдем». Но сил на бег не осталось и оторваться не удалось. Расстояние между беглецами и погоней постепенно сокращалось. И раз свернул самую гущу залитых студнем остатков жилищ. Сатилитовцы здесь не ходят. Безопасных путей не знают». Спецназ будет осторожничать, чтобы не вляпаться, и их скорость упадет. Быть может, удастся протянуть время. Выброс может начаться в любую секунду. Долго вести погоню враги не будут, нервишки не выдержат. Вскоре дистанция до одинокого преследователя сократилась вдвое, и некоторое время удалось держать ее без изменений. Оказавшись в опасном районе, сателитовцы стали двигаться осторожнее, но оторваться от них не получалось. Бег давался облученным людям слишком тяжело. Еще километр, и опасный участок леса закончится. Враги увеличат скорость и настигнут их. Раз лихорадочно искал выход, но не находил. Враг не отключался от шестого чувства. Преследователи сильно нервничали, опасаясь попасть под выброс, и торопились настигнуть беглецов как можно скорее. Еще через пять минут дистанция вновь начала сокращаться, и группа снова попыталась перейти на бег. Но спустя десяток метров водяного снова скрутила, и он упал, увлекая за собой кнопку и кварца. — Так мы не уйдем! Тяжело дышащий контрразведчик потянул из-за спины автомат и нетвердым шагом пошел к ближайшему дереву потолще. — Идите, я их задержу! — Не задержишь! Раз отстегнул свою флягу с остатками воды на пару глотков и протянул ее водяному. — Пей все! я обернулся к контрразведчику. «У них шестое чувство. Они видят, где ты. Обойдут сразу же и убьют в спину. Надо бежать дальше. Они не будут гнаться вечно. Испугаются выброса». «Не убежим!» Кварт сверился с Уипом, убеждаясь в безопасности выбранной позиции. «Они загоняют нас в засаду. Где-то впереди такие же окопы, как те, что мы прошли. Поэтому они не бросают преследование Рассчитывают добраться от одного укрытия к другому». Иначе бы вообще за нами не пошли. Откуда они узнали, что мы сюда уходить будем? Раз с ненавистью вслушался в эмоции приближающегося преследователя, тот действительно торопился оказаться как можно ближе к некоему безопасному месту. Мы могли в разные стороны пойти. Они не узнали. Кварц улегся за деревом, принимая изготовку для стрельбы. Они просто сделали засады везде. Людей в них хватает, денег много. Без оповещения о выбросе сателлитовские квартиры увеличили свою активность. Есть чем мотивировать. Идите, может, успеете уйти. Тогда я тоже останусь. Раз сбросил с плеча рюкзак водяного и поискал глазами удобную позицию. Будем прикрывать друг друга. Так им придется повозиться дольше. Он протянул рюкзак Водяному. Найди кнопки какую-нибудь ветку. Молодой сталкер кивнул на лежащую неподалеку обломанную ветвь. Вон та подойдет. Идите точно на юг, там аномалий больше всего. Пройдете километр, повернете на запад. Я дороги не помню. Водяной вяло поморгал воспаленными глазами и в который раз болезненно потер висок. Где я квадроциклы, не помню. И как на стрельбище идти тоже. Мы останемся. Находящиеся в полузабытие кнопки слова давались с трудом. Идти тяжело. Раз хотел было что-то сказать, но в этот момент Филин показал впереди, в глубине леса, сразу несколько человеческих отпечатков, идущих между деревьями редкой цепью. «Ложись!» — раз схватился за автомат. «Нас окружили! Они впереди! Прочесывают лес!» Он залег за ближайшим деревом и водяной попытался укрыть кнопку в кустах между позициями сталкера и контрразведчика. Влад изготовился к бою немного правее, образовывая слабое подобие круговой обороны, и все замерли, ожидая сближения противника. Идущая в лоб цепь немедленно остановилась и залегла. «У них между собой радиосвязь», — бесстрастно констатировал Кварц. «Носитель шестого чувства понял, что мы собрались открыть огонь, и предупредил их, сейчас начнут бить из РПГ». Филин Раса показал, как от залегшей цепи отделилась тройка отпечатков, и короткими перебежками пошла на сближение от дерева к дереву. Понятно, гранатометчики ищут удобное место для выстрела, чтобы граната не увязла в кустах и деревьях. Раз взял на прицел одно из пятен и дал короткую очередь. Вал бесшумно отщелкал три пули, но из-за деревьев достать цель не удалось. У гранатометчиков та же проблема, нет прямой видимости. Иначе ударили бы прямо оттуда. Нельзя подпустить их на радиус действия филинов. Понятно же, что у них они есть. Без филина в бой только законченные придурки ходят. Раз снова прицелился и выстрелил. На этот раз, похоже, удачно. Одно из пятен споткнулось на ходу и торопливо укрылось за деревом. Значит, в и бронежилет удержал попадание. Два других гранатометчика тоже залегли. И один из них выстрелил наугад. Оглушительный грохот РПГ-7 сменился полетом гранаты. Но прицел был неточен, и снаряд ударил в дерево метрах двадцати левее позиции раса. Взрыв выдрал из древесного ствола фонтан щепы. И молодой сталкер уткнулся лицом в траву под свист пролетавшего над головой веера осколков. Похоже, били карандашом. ОГ-7Д, изделие дырокол. Осколочные гранаты к РПГ. Хреново дело. Как только пристреляются, всех накроет. Раз, не давай им прицелиться, сколько сможешь. Кварц тоже определил степень опасности. С моей стороны идут. Я тебе не помогу. Водяной, смотри за флангом. Нас уже обходят. Знать бы где. Со стороны преследователей тепловых отметок не было. Спецназ сателлита оснащен невидимками. И Филин тут бессилен. Но мелькающие вдали среди деревьев фигуры в сатиритовских эмках уже было видно глазами. И не приходилось сомневаться, что имеющие в своем распоряжении шестое чувство враги тупо в лоб не пойдут. Это отвлекающий маневр. Потому и бегают от дерева к дереву, не торопясь сближаться. Раз покосился в сторону водяного. По всему выходит, что обходная атака придется на него. Помочь бы. Вражеский г 7 ударил во второй раз посылая осколочную гранату на десяток метров точнее. И граната ударила в древесный ствол на высоте в два человеческих роста. Окружающее пространство захлестнул поток осколков и раз почувствовал тупой удар в спину. Повезло прямо в латник. Он тщательно прицелился и плавно выжал спуск. Тяжелая 9-миллиметровая пуля с остальным сердечником прошила дерево, за которым укрылся гранатометчик и вонзилась в грудную пластину бронежилета. Враг осознал опасность и торопливо отполз назад, исчезая за бугром. Раз мстительно усмехнулся. Меня, если что, шорох учил с валом работать, а в руках шороховал, творил чудеса. «Медведь как-то говорил, что лучше него из вала стреляет только туман. Жаль, что за деревом твою поганую башку не видно. Так бы ты уже никуда не уполз, червяк убогий». Молодой сталкер взял на прицел следующего гранатометчика и дал очередь. Тот дернулся и забился за древесные корни. Непонятно, удалось его ранить или нет. Но попасть он точно попал. Третий гранатометчик высовываться не торопился. раз вновь ухмыльнулся. Это называется мериться филинами. Чей филин больше, тот видит раньше. Так вот, у Раса больше. Что-то с металлическим скрежетом сильно ударило в автомат, едва не выбив его из рук. И с резким движением отпрянул за дерево, а у врагов есть снайпер, и он сумел обнаружить раса в оптику. Надо сменить позицию, пока не поздно. Молодой сталкер сверился с УИПом и перекатился к соседнему дереву. Катиться пришлось почти 6 метров. Рядом один раз ударила снайперская пуля, потом раз прокатился через кусты, и вражеский стрелок потерял цель. Сейчас он будет снова выискивать раса, но пока найдет... Нужно всадить в гранатометчиков еще пару очередей. Если повезет, удастся пробить латник или достать незащищенные части тела. Раз укрылся за новым деревом, скинул лал и тихо выругался. Вражеская пуля, ударившая в оружие, пробила ствольную коробку и привела автомат в негодность. Оружие спасло ему жизнь, но отныне бесполезно. Ничего, у нас есть еще автомат. Этот вал раз достал из НЗ с квадроциклом. К рюкзаку приторочен старенький АКС, с которым он всегда ходил в сателлит. Такой ствол не жалко сдавать в местную оружейную комнату на временное хранение. Молодой сталкер развернулся и пополз в кусты кнопке, где водяной сложил для нее из поклажи небольшой бруствер. «Раз! Что случилось?» Влад оглянулся на Раса. «Вал! Пулей разбила. «Раз, словно змея, проскользнул через открытое место!» «АКС возьму!» Вражеская пуля выбила из земли небольшой фонтанчик, но раса на этом месте уже не было. Он добрался до кустов и стал быстрыми движениями отвязывать от рюкзака автомат. В этот момент гранатометчики получили от снайпера оповещение и одновременно произвели выстрелы. Три гранаты россыпью ударили где-то вокруг, барабанные перепонки пронзило острой болью, в голове полыхнула болью и раса окунула в двоящуюся кровавую муть. Сквозь раскалывающий череп гул глухо донесся дробный стук кнопкиного автомата и раз почувствовал, как смещается куда-то в полумрак. В бедро воткнулась игла, и сверлящие глаза раздвоения действительности слилось в четкую картинку. Он лежал в кустах позади кнопки. Рядом с ним был водяной с пустым шприц-тюбиком икс-обезболивающего в руках. — Термобарической! — слова водяного пробились через весь в ушах. — Раса зацепила! — Кажется, Водяной держал радиосвязь с кварцем, и резь в ушах оказалась звучанием надетой на ушную раковину гарнитуры. «Они идут в атаку с двух сторон!» «Не сидите в одном месте!» — пришел ответ. «Накроют одной гранатой!» «Водяной, замени раса! Я возьму твое направление!» «Скажи кнопки!» «Пусть смотрит за погоней и предупредит, когда они начнут!» «Я в норме!» Рас попытался схватить автомат... Но руки слушались плохо, а язык заплетался. «Лежи там», — оборвал его кварц. «Заменишь меня, как сможешь. Кнопка за дерево быстро». Рукам удалось нащупать автомат. И раз поднял голову, способность понимать, что происходит вокруг, быстро возвращалась под действием уникального препарата. И спустя пару секунд он расслышал свист пронзающих воздух пуль. Треск ломающихся ветвей и глухие удары вонзающегося в древесные стволы свинца. После залпа гранатометчиков враги сблизились, обнаружили беглецов и пошли в атаку под прикрытием плотного пулеметного огня. Рас рванул АКС к плечу, принимая изготовку для стрельбы, и дал короткую очередь в одного из приближающихся врагов. В плохо слушающихся руках автомат сильно подбросил, уводя огонь вверх, но первая пуля все-таки достала цель. Солдат споткнулся, на бегу хватаясь за бедро, упал и неуклюже пополз в кусты. Молодой сталкер перенес огонь на следующую цель и несколькими очередями загнал врага за облепленное паутиной дерево. Тот услышал предостерегающий сигнал Уипа и замер за древесным стволом в каком-то десятке сантиметров от невидимых смертельных нитей. Вот молодец! Разло оскалился, так и стой, не шевелись! А то с непослушными руками мне тяжело стрелять по движущимся мишенем. Следующая очередь вгрызлась торчащее из-за дерева плечо, бронепластины сателлитовской эмки удержали поток пуль. Но от сильного удара врага развернуло, и его второе плечо вляпалось в паутину. Он заорал от страха, и раз мстительно усмехнулся. «Это вам за наших!» Сразу несколько очередей спороли землю рядом с лежащим сталкером, и голову пришлось поспешно опустить. В грохоте боя не было слышно хлопков подствольных гранатометов. И раз инстинктивно зажмурился, вжимаясь в траву от близких взрывов. Что-то больно обожгло запястье с верхней стороны предплечья. И он отдернул руку, обнаруживая глубокую кровоточащую царапину. Ерунда, кожу вспорола. Осколок скользь прошел, даже кость не задел. Еще повоюем. Но поднять голову не удавалось. Вражеский свинец летел сплошным потоком. И пули в клочья рвали рюкзак, заменяющий расу укрытия. Еще немного и атакующие подойдут так близко, что смогут расстрелять их без труда. Нужно сопротивляться. Раз пожалел, что у него нет гранат, сейчас бы запустить такой подарочек этим гадам. Как только подойдут близко, и плевать на лужи со студнем, теперь уже на все плевать. Забрызгает, так хоть не его одного. Молодой сталкер перехватил автомат за цевье и уперся рукой в землю. Больше лежать смысла нет. Сейчас он рванет вперед, и если латник выдержит и не пробьют ноги, то получится добежать до другого дерева. Там можно будет садить очередь кого-нибудь кто поближе. Он уже почти рванулся в подскок, как вдруг в воздухе раздался противный виск минометной мины, и плотность вражеского огня резко упала. Раз успел закрыть голову руками, складывая ладони на затылки, и грох от взрыва сменился свистом разлетающихся осколков, утопающим в визге падающего с неба второго снаряда. Ударил второй взрыв, и раз понял, что обе мины разорвались довольно далеко от него, где-то там, где находятся сейчас наступающие враги. Минометы продолжали бить, и мины падали с двух сторон, нанося удары по обеим сторонам вражеского окружения. Очередная пара мин легла совсем рядом, и неожиданно оказалась дымовыми боеприпасами. Участок леса, на котором атакующие зажали беглецов, начал затягивать дымом, и сателлитовский офицер, подключенный к шестому чувству, перестал двигаться, раз поднял голову, пытаясь осмотреться, и в ноющем от боли ухи зашипела гарнитура рации. «Кто-то ударил им в тыл, с нашей стороны!» Кварц говорил неровно, видимо, тоже получил контузию. Нужно прорываться сейчас, пока стоит дым, другой возможности не будет. Раз, веди, быстро, и так, чтобы мы не попались этим, новым, водяной, бегом кнопки, вместе потащим. Может, лучше наоборот к ним, раз подхватил расстрелянный рюкзак и автомат. Вдруг это кто-то из Ареала одумался и пришел нам на помощь, они же нам дым поставили. Черт, Контрразведчик нетвердыми шагами бежал к кнопке, к которой с другой стороны мчался плохо заметный в дыму Влад. Всем нужен водяной. Секрет оповещения о выбросе и прочие наши тайны. Дым поставили, чтобы мы другим не достались. Бегом. Раз, давай, рюкзак. Водяной схватился за поклажу в его руке. Помоги Кварсу вести кнопку. Я пойду за вами. В меня стрелять не будут, если хотят поймать. Спустя несколько секунд, раз с кварцем, держа под руки кнопку, мчались напролом через затянутые дымом кусты, и молодой сталкер на бегу вслушивался сразу в песку Ипа, собственные ощущения и звуки быстро разгорающегося неподалеку боя. «Если не срежут очередью, то успеем пробежать мимо атакующих. Там метров десять до них будет. Вся надежда на дым. Внезапности жиденькие заросли». В штилетовом лесу дым распространялся не быстро и неравномерно, растекаясь среди деревьев, как ему вздумается. Но проскочить под носом у врагов все-таки получилось. То ли нападающие не ожидали от своих жертв столь отчаянной дерзости, то ли им помешал сумбур, возникший из-за атаки в спину представителей третьей стороны. Но беглецам удалось выбежать из захлопывающегося капкана под прикрытием расползающегося во все стороны дымного облака, Раз молча ткнул рукой в нужную сторону, выбирая кратчайший путь, и измученная группа, не произнося ни слова, прибавила шаг до спрятанных квадроциклов чуть больше двух километров. Это слишком много с погоней за плечами, но надо попытаться. если сможем выйти за пределы шестого чувства, то появится шанс. облако медленно рееющего дыма осталось позади и раз оглянулся на бегу, водяной красный от охвативших его жары и боли. Бежал следом. Из его горла вырывалось сиплое дыхание с болезненным присвистом. Но Влад не прекращал безостановочно семенить по фронту между расом и контрразведчиком, затрудняя врагам прицеливание. Преследователей пока не было видно, но бой шел где-то недалеко за деревьями. Пока по беглецам не стреляли, но отпечаток врага, оснащенного шестым чувством, медленно двигался в их сторону, проигрывая в скорости. «Когда мы выйдем?» Кварц хрипел, сильно ослабев от облучения, контузии и усталости. «За пределы его мета!» В зеленый радиус шестого чувства метров триста, раз тяжело дыша, тащил всех вперед. «У самых больших метров, где-то под четыреста, еще сто метров и оторвемся от него!» Но уже через 50 шагов в сознании вспыхнул отпечаток еще одного врага находящегося где-то впереди и справа, точно в тылу, замыкавших окружение сателлитовских солдат. «У них тоже шестое чувство!» — выдохнул раз. «Поэтому сателлитовцы до сих пор нас не догнали. Эти новые прижали всех огнем. Сейчас они бросятся за нами. Надо повернуть на юг. Тогда этот шестым чувством, когда пойдет следом, будет двигаться перпендикулярно сателлитовцу. Они сблизятся, и как только их меты увидят друг друга... Их шансы сравняются. Они пойдут за нами оба и бросятся мешать друг другу. Если повезет, то успеем дойти до квадриков. Эх, нам бы сейчас шестое чувство. Образ нового врага действительно пошел на сближение, и несколько минут все бежали молча, чтобы окончательно не сбить и без того надрывное дыхание. Эмоции представителя третьей стороны мало чем отличались от сателлитовца. Он тоже боялся выброса и ненавидел беглецов. «Разве что к этим чувствам у него добавлялось не на их сателлиту». «Это люди Меркулова?» — вяло спросила кнопка, с трудом удерживая уплывающее сознание и переставляя пульсирующие болью ноги. «От этого нового тянет зэковской грязью». «У городских сталкеры лучше сателлитовских. Раз тянул всех на юг, лихорадочно прикидывая, где они будут в тот миг, когда оба носителя шестого чувства почувствуют друг друга. Пятно, в котором мы прятались». «Там несколько человек хорошо знают. Походу заранее просчитали засаду. Берегите силы. Как только они друг друга увидят, нужно ускориться. Не будут ни те, ни другие далеко от окопов уходить. Под выброс попасть никто не захочет». Новые преследователи бросились в погоню со свежими силами. И за несколько минут дистанция до них сократилась вдвое. Потом сателлитовец и бандит почувствовали друг друга. И скорость сближения действительно замедлилась стрельба позади зазвучала громче обе преследующие беглецов в стороны стремились помешать друг другу и первыми добраться до теряющей последние силы добычи дистанцию удалось немного увеличить и раз повернул на восток вновь становясь на крончайший маршрут на этот раз преследователи среагировали не столь быстро видимо сильно сцепились между собой и беглецы вновь перешли на бег длительный бег на метах окончательно измотал облученных сильно ослабевших людей, и к перекрытой маскировочной сетью ями с квадроциклами задыхающаяся группа вышла на грани потери сознания. Пока отключались от метов, сворачивали залепленные ложной паутиной кусты и выкатывали из ямы квадроциклы, погоня приблизилась к ним меньше, чем на сотню метров, и мощный филин раса показывал мелькающие среди деревьев тепловые отпечатки. «Влад, дальше ты ведешь!» Задыхающийся раз помог плохо двигающемуся водяному забраться на квадроцикл и принялся усаживать позади него кнопку. «Кнопыч, держись крепче!» «Я не помню дороги!» Пылающий жаром водяной был словно в полузабытии. «Куда ехать?» «Куда угодно, лишь бы быстро!» Рас бросился к своему квадроциклу, возле которого стоял пошатывающийся кварц с автоматом на изготовку. «Главное до желтой добраться, а там уйдем!» От схрона уезжали под пулями, и раз почувствовал, как сидящий за ним контрразведчик вздрагивает от приходившихся в попаданий. Квадроцикл водяного ушел вперед, медленно набирая скорость, и раз выкрутил рукоять газа, увеличивая ход. Спустя полминуты погоня безнадежно отстала. Вскоре в сознании погасли оба отпечатка шестых чувств, и молодой сталкер победно воскликнул. «Оторвались!» «Мы оторвались! Влад, давай правее на 45 градусов, там выйдем на дорогу!» Водяной не ответил, но направление изменил. Несколько минут прошли в опасной тряске по лесу. И раз сильно опасался, что водяной потеряет сознание и врежется в дерево, или влетит в наполненную студнем рытвину. Оказавшись на дороге, квадроциклы прибавили скорость, и раз с облегчением окинул взглядом пустые окрестности. Шестой день никто не отходит от убежищ. Дороги пустые, небо чистое, преследователи поняли, что проиграли, и торопятся спасти собственные шкуры изо всех сил. Сто они уже перестали рубиться друг с другом и рванули по норам на перегонки. Страх попасть под выпрос сильнее вражды. Внезапно в сознании вспыхнул новый враждебный образ, и раз понял, что кто-то движется за ними по дороге, новый преследователь пылал злобой еще больше прежних и быстро настигал беглецов. Не приходилось сомневаться, что там, позади, он был далеко не один. «Влад, газу!» Раз оглянулся, но дистанция обзора на лесной проселочной дороге оказалась меньше, чем расстояние до погони. «Нас догоняют! Разгоняйся!» Водяной перешел на максимально возможную на лесном проселке скорость. Сближение с новыми врагами прекратилось, но оторваться от погони не получалось. Те, кто гнался за ними сейчас... Объезжали попадающиеся на дороге аномалии так же быстро, как водяной, видимо, заранее пробили дорогу и насекли все опасности в навигатор, или как-то вымутили Урау карту залегающих на основных дорогах аномалий. Надо съезжать с дороги в лес, но водяной совсем плохо находится в сознании едва наполовину, в аномалию он не попадет даже в таком состоянии, а вот в яму кусты или плохо заметные корневища влетит точно. Пока на дорогу выезжали, он дважды чуть не перевернулся. «Влад, раз вышел в эфир, надо съезжать с дороги в лес, у них карта аномалий, мы не можем оторваться, сможешь ехать по лесу?» «Попробую», — просипел водяной, сбрасывая скорость. Квадроциклы углубились в лес, но ситуация очень быстро стала еще хуже. Преследователи оперативно добрались до места съезда и двинулись лесом со скоростью, превышающую скорость беглецов сильно сократившийся из за съезда в лес дистанция стала сокращаться еще быстрее и раз отчетливо слышал рев моторов квадроциклов в погоне влад быстрее раз с тревогой вглядывался в спину водяного застывшего за рулем словно изваяние нас догоняют можешь прибавить скорости деревья в глазах сливаются голос водяного в эфире сипел от терзающей мозг раскаленной жары не вижу куда ехать раз «У тебя воды не осталось! Глоток бы!» «На дорогу!» — молодой сталкер принял единственное оставшееся решение. «Влад, возвращаемся на дорогу и газу! Так быстро, как сможешь! В зеленые они от нас не отстанут, доберемся до желтой и к стрельбищу, там есть вода. А потом я отведу тебя к печере, хоть всю реку выпей!» Квадроцикл водяного забрал левее в направлении дороги, неуклюже объезжая дерево, и ударился колесом о торчащий камень одну сторону машины подбросило, отрывая от земли колеса но квадроциклу хватило устойчивости не опрокинуться и водяной поехал дальше с трудом уходя от столкновения с крупным кустом толстые колеса с хрустом зацепили растительность из за чего квадроцикл немного занесло но водяному удалось справиться с управлением и он покатил дальше подпрыгивая на корнях и мелком валежнике из за этого изменения направления погоне удалось приблизиться еще сильнее И раз разглядел несколько квадроциклов с вооруженными людьми в мембранах и латниках, идущих через лес один за другим в плотном построении. У них моторы усилены, а реаловский вариант квадроцикла на четверых. Скорость где-то такая же, но грузоподъемность выше. Значит, там не меньше полутора десятков стволов. На головах шлем сферы, как у наемников. А если по отпечатку шестого чувства судить, то на зэков больше похоже. На дорогу удалось выбраться, опережая преследователей метров на пятьдесят. Полуживой водяной увеличил скорость, насколько мог. И пока погоня выходила из леса, удалось уйти от них метров на двести. Враги попытались вести огонь в спину, но на ходу на таком расстоянии попасть ни в кого не смогли и быстро прекратили стрельбу. «Не хотят случайно попасть в водяное», — понял раз. «Они точно знают, что он здесь и считают, что наша способность предсказывать выброс тоже при нас». Раз мы не забились в нору, значит, выброс еще не скоро. Они ориентируются по нам. Шестое чувство дает им возможность чувствовать нашу усталость, и враги не откажутся от преследования. Влад, держи такую скорость, чтобы не дать им сблизиться. Раз понял, что из всей их небольшой группы давно уже разговаривает лишен один, остальные измождены до предела и бросили все силы на то, чтобы не потерять сознание. Доберемся до желтой сами развернуться. Следующие два часа прошли в непрерывной молчаливой гонке. Страх перед выбросом, который может ударить любую секунду, отошел на второй план. Изможденные радиацией и усталостью беглецы упрямо мчались вперед, ведомые единственной мыслью «никто не желает сдаваться или опускать руки». Пустые дороги переходили одна в другую. Проселки сменялись просеками. Время от времени вдали проплывали поселения, обнесенные кольцами крытых окопов, блиндажей и дотов. В реале жилье по обочинам дороги не станет строить даже законченный идиот. Ведь даже он понимает, сколько проблем и опасностей может приехать по этой самой дороге прямо к твоему порогу. И здесь каждое, даже самое маленькое поселение, если не крепость, то уж точно опорный пункт, со всех сторон обнесенный фортификационными сооружениями. И располагается оно на таком удалении от трассы. Чтобы пулеметчики огневых точек имели возможность заблаговременно открыть огонь по приближающемуся транспорту с недоброжелателями, а не в вариали в избытке. Каждый второй, причем каждый первый запросто может стать каждым вторым, если вы встретитесь в глухомане и ты покажешься ему легкой добычей. Водяной вел квадроцикл, словно робот, уставившись в одну точку и объезжая невидимые глазу аномалии без какого-либо предупреждения, Ира держался к нему как можно ближе, за время погони грелка вывела из организма часть радиации, и молодой сталкер начал ощущать небольшой прилив сил. Осталось только поесть, и он будет в норме. Но остальным становилось все хуже. Сидящий позади кварц грузно навалился ему на спину, пытаясь удержаться на сидении, Ира чувствовал, как контрразведчик все чаще судорожно вздрагивает. Состояние кнопки было не оценить, она почти не шевелилась. Но раз держится за водяного, значит еще в сознании. Сейчас бы переставить им грелки. Но останавливаться нельзя. Нельзя даже сбросить скорость, преследователи настигнут сразу же. Они так и держатся в двухстах метрах позади. Их четырехместные квадроциклы не догоняют, но и не отстают. Увеличить бы скорость, но водяное без того едва в сознании. Он почти не отвечает на рацию, его голос стал тихим, а речь невнятной. И раз не всегда понимал, что слышит в ответ. Пока еще Влад понимает его слова, когда перед приближающимися развилками и перекрестками раз говорит, куда ехать. Но и так ясно, что без воды грелка почти не помогает водиному. В трех сотнях метров правее дороги показались сливающиеся с полевой растительностью кольцо из дотов и блиндажей, внутри которого виднелась рост построек, составляющих наземную часть поселения. Этот поселок принадлежит вольным. Раньше он был последним из расположенных на ничейных землях, дальше начинались территории общака. Но после того, как желтая зона поглотила Сосногорск и Ухту, Рашпиль увел своих уголовников в Ерегу, городские переселились в Нижний Одесс, и теперь на этих территориях регулярно происходят стычки всех, кому не лень, потому что самые обильные златовлаские места находятся именно здесь. И жажда наживы толкает на риск множества любителей заработать много, напрягаясь мало. Раз скользнул взглядом по мелькающим вдали огневым точкам. С прошлого раза их прибавилось. Появился даже бетонный дзот, направленный бойницами в сторону дороги. В поселке имеются две наблюдательные вышки с прожекторами. Одна из них пустует, судя по сверкающей на солнце новеньким металлом крыши. На нее уселась аномалия и местные боевики опасаются туда лазать на второй вышке находится наблюдатель выглядывающий из за мешков с песком с биноклем в руках с такого расстояния выражение его лица не разглядеть но и так ясно что он не ожидал увидеть в шестой день в округе кого нибудь вообще не то что целую погоню на дороге на вышке стоит пулемет но наблюдатель не станет вмешиваться раз брезгливо скривился тут вообще никто никуда не вмешивается Трусливым червякам своя рубаха ближе к телу, им оповещение о выбросе не так дороги, какая там погоня. Там в поселении даже не поинтересуются, кто кого преследует. Молодой сталкер бросил взгляд назад. Погоня отыграла метров тридцать дистанции и стала немного ближе. «Влад!» – раскричал в эфир как можно громче, чтобы достучаться до окаменевшего водяного. «Они приблизились на 30 метров, поднажми, осталось 3 километра, потом развилка типа перекрестка, влево и вправо, но нам надо прямо, по бездорожью, тогда желтой ближе всего». Водяной прошептал в ответ что-то неразборчивое, по интонации утвердительное, и даже попытался увеличить скорость. Но уже через минуту она вновь упала до прежней, и погоня начала медленно сокращать проигранную дистанцию. Впереди показался финальный перекресток. И квадроцикл водяного, не притормаживая, пересек дорогу и вылетел на заросшее травой поле. Машину сильно тряхнуло, отчего кнопка ударила о спину водяного, но она удержалась на сиденье, не издав ни звука. Оба квадроцикла беглецов помчались по полю ломанным курсом, обходя невидимые аномалии, и впереди замаячила лесная кромка. Съезжающая с дороги погоня сбросила скорость, но преследование не прекратило. Влад, давай к лесу раз оглянулся, пытаясь прикинуть выигрыш во времени. «Пройдем через него напрямик, так ближе всего!» Но от этого плана пришлось отказаться. Едва квадроцикл водяного добрался до опушки, Влад заложил неуклюжий вираж, едва не перевернув машину и, замедляясь, покатил вдоль лесной кромки. «В лес!» — тревожно воскликнул молодой сталкер. «Влад, давай через лес! Так путь короче!» «Деревья в глазах сливаются!» Невнятно просипел в эфире водяной. «Не вижу ничего!» «Езжай, как едешь!» Мгновенно сориентировался раз. «Держись вдоль опушки. Через пару километров будет старая просека. По ней срежем до самой желтой. Ходу, Влад, ходу!» Водяной прибавил газа и раз помчался следом, на ходу обдумывая дальнейший маршрут. Это направление уводило их в противоположную сторону от базы и дальнего стрельбища. Но выбора не было. «Силы у всех на исходе. Сейчас главное добраться до желтой. Там погоня прекратится, немного отдохнем и сделаем крюк. Сейчас полдень, успеем дойти до схрона задолго до появления паутины». Раз оглянулся на преследователей, погоня отреагировала на их новое направление движения и изменила свой курс на кратчайший, стремясь срезать угол. Вражеская скорость оказалась неожиданно высокой для людей, мчащихся через поле карты аномалий которого не существует. Сектора Рао давно остались позади. Здесь карты делать некому, да и незачем. Это бездорожья, а не трасса. Они что, заранее пробили все поступы к желтой? Несколько минут молчаливая гонка продолжалась. Затем беглецы достигли просеки и свернули на сильно заросшее высокой травой пространство. Скорость вновь упала. Преследователи сократили расстояние до сотни метров. Но столкнулись с той же проблемой и начали медленно отставать. Раз понял, что оставшуюся дистанцию удастся удержать, и не сводил глаз с квадроцикла водяного, натужно ревущего двигателя. Влад объезжал сидящие в высокой траве аномалии слишком быстро. На такой скорости любому другому просто не успеть заметить смертельную опасность. Будь ты хоть самый лучший вореализ сталкер с УИПом самой последней модели. А тут еще метровая трава, кусты и мелкие деревца повсюду. Где хочешь, не покатаешься, чтобы не отстать и не вляпаться. Раз изо всех сил старался держаться как можно ближе к водяному. Хорошо еще, что просика широкая и не перетянута паутиной вдоль и поперек. От напряжения повязка с филином взмокла на лбу. Раз потерял счет времени, и пересечение границы с желтой оказалось неожиданностью. Небо с травой словно поменялись местами. Мотор заглох, и квадроцикл мгновенно стал практически неуправляем. Высокая прямая зеленая трава сменилась густыми кожистыми зарослями синюшной растительности, и рефлексы опытного сталкера вспыхнули ощущением смертельной опасности. Раз ударил по тормозам, но заглохший квадроцикл не остановился. Впереди, водяной, уходя от невидимой смертельной ловушки, направил свою машину в дерево, и раз с силой рванул руль, повторяя его маневр. Квадроцикл водяного уткнулся в древесный ствол, и машина раса уперлась в его задние колеса, останавливаясь. «Уходим быстрее!» — рас соскочил с сиденья, прислушиваясь к собственным ощущениям, и одновременно бросая взгляд на УИП. Справа чисто на два метра. Он бросился помогать кварцу, с трудом встающему на ноги. Потом побежал к кнопке. «Влад, веди отсюда подальше, надо найти безопасное место!» раз быстрыми движениями рассовал энержайзеры в карманы кварца и водяного сейчас эти гады сунутся сюда поймут куда попали и отвалит во освояси он выхватил из кармана грелку и сунул ее кварцу поставь себе заталкивая в карман силы немного порвется но грелка влезет молодой сталкер нацепил на себя автомат контрразведчика и подхватил кнопку под руку все вперед быстрее Подключенный к энерджайзеру кварц несколько ожу, с его лица исчезла красная сыпь, но землистый цвет кожи красноречиво показывал, что подхлестнутая метом активность дорого обойдется облученному человеку. «Ничего, нам лишь отойти метров на 300-400, этого хватит, отдохнем, а там и грелка свое дело сделает». Водяной молча двинулся через лес куда-то вглубь желтой зоны и раз с досадой отметил, что не видит у него эффекта от энерджайзера. Похоже, не только грелка, а все меты без воды действуют на водяного совсем слабо. Кварцы раз с кнопкой на руках двигались быстрее лада, и расу приходилось короткими фразами подгонять нетвердо переставляющего ноги водяного. Беглецы отошли от границы с зеленой зоной метров на двести, когда в сознании вновь вспыхнуло ощущение враждебно настроенного человека. Враг стоял возле брошенных ими квадроциклов. Видимо, его подручные пытаются выкатить транспорт обратно в зеленую, чтобы забрать его в качестве трофеев. Да пусть подавятся, потом мы достанем себе еще. Надо только скрыться, и борьба будет продолжена. Неожиданно враг, вместо того, чтобы убраться из желтой, начал преследование, и двигался он ничуть немедленнее медленнее Одинова. «Они тут за нами!» — пробувнила кнопка, вяло шевеля головой. «Как быстро!» «У них арядно! произнес Кварц. Меркулов послал заводиным своих лучших людей. «Почему они?» Кнопка скривилась от боли, пытаясь шагать, чтобы облегчить ношу остальным. «Не боятся выброса. Так можно и самим погибнуть, и бесрядно остаться». «Они ощущают нас через шестое чувство», — зло выдохнул раз. «Оно подсказывает им, что мы не боимся выброса. Они не понимают, что нам просто плевать, и думают, что мы точно знаем, что пока он не начнется. Вот и идут за нами, пока мы идем. Может, спрячемся куда-нибудь? Кнопка сдержала приступ тошноты. Они подумают, что выброс близится и уйдут. Некуда ему ходить, раса кликнул друга. Влад, держись, не замедляйся. Мы должны идти быстрее. Они тоже на метах. И закончил. Они ориентируются по нам. Как только мы остановимся, они бросятся в бой. Решат, что мы нашли безопасное место. Там можно нас схватить и самим отсидеться. Нужно от них оторваться. Но оторваться не удалось. Враги заранее подготовились к погоне. Они не были измотаны, имели хорошую экипировку, необходимые для длительной ходьбы метаморфиты и бесшумное оружие. Ариадна позволяла им держать хорошую скорость. Шестое чувство показывало местоположение беглецов. Безвучные выстрелы в случае необходимости не будоражили округу. В довершении всего контактер транслировал в единое Псиполе ненависть к своим жертвам и жажду расправы над ними. И эти эмоции невольно заглушали его восприятие окружающего мира, ариаловское зверье не ощущало направленной на себя агрессии или свойственного легкой добыче страха. Междуусобная вражда людей им была безразлична. Мы все равно не сдадимся, если надо, то так и будем идти до самого выброса. Он-то всех и накроет. Меркулов лишится Ариадны и лучших головорезов. Жаль, что он сам сюда не пришел и не захватил с собой Белоо с Лозинским. Раз вновь попытался подбодрить Водяного, но тот, похоже, уже не понимал его слов. Влад шел в полуобморочном состоянии, монотонно переставляя ноги и обходил аномалии не столько сознательно, сколько потому, что иначе не мог. раз было попытался направлять его, разворачивая рукой за плечо. Но вскоре понял, что изменение направления ничего не дает. Враги шли быстро, держать такую же скорость измотанным беглецам было тяжело. И малейшее отклонение от прямой приводило к тому, что дистанция до врагов сокращалась. Если бы водяной был полон сил, то можно было бы оторваться. Он ходит между аномалиями быстрее человека ариадной Это раз уже высчитал. Но сейчас водяной на грани потери сознания... И кварц выглядит лучше только благодаря энерджайзеру. Как только у контрразведчика наступит передозировка, он потеряет сознание. Остается только полуживая кнопка с травмированной ногой, раз разу не вынести на себе всех. Дважды он все-таки попытался повернуть в сторону дальнего стрельбища, но враги немедленно нашли на перерез, начиная быстро сближаться, и приходилось возвращаться к движению по прямой. Водяной уже ничего не слышал. И на развороты руками реагировал, словно заводная игрушка, которая идет в ту сторону, куда направили. Через час безостановочной погони лес закончился, сменяясь поросшим кустами ровным пространством. И ситуация стала угрожающей. На открытом месте беглецов было видно издалека. И вывалившаяся из леса погоня открыла огонь, выцеливая кварца и раса. К тому моменту дистанция между беглецами и преследователями составляла меньше 200 метров и враги ударили прицельно. Красная резина земли в опасной близости от кнопку раса и кварца вскипела рваными клочьями грунта, и раз один за другим получил в спину пару попаданий. Латник удержал пули, но молодого сталкера сильно толкнула вперед, он потерял равновесие, выпустил кнопку и едва не упал под истеричный писк Уипа на четвереньках, замирая перед ничем не перемечательной травяной полянкой. «Влад, по нам стреляют!» Раз отскочил от невидимой плеши и вновь подхватил кнопку под руку. «Веди змейкой, чтобы нас накрывал аномалиями!» «Влад!» Водяной никак не отреагировал на его слова и продолжал спешить вперед со стеклянным взглядом и монотонными движениями робота. Еще одна пуля ударила кварца в спину, и в следующий миг он споткнулся и коротко выругался, поджимая свободную руку. На испачканный камуфляж брызнула кровь, но контрразведчик не сбавил скорость. «Водяной!» — Кварц вышел в эфир. «В кнопку стреляют! Веди через аномалии, чтобы защищали от пуль, или ее убьют! Быстрее!» Водяной не услышал, и контрразведчик обернулся к кнопке. «Не помогает! Катя, докричись до него! Нас сейчас перебьют!» Кнопка, серая от большой дозы облучения, с трудом подняла голову и окликнула водяного. Тот не ответил, и кнопка начала негромко и ласково рассказывать ему о чем-то давнем и хорошем. Словно двое любящих друг друга людей не спасаются от смерти в полуобморочном состоянии, а находятся где-нибудь на отдыхе и вспоминают счастливые моменты совместной жизни. Враса и кварца вновь ударили пули, вонзая спины спинные пластин латников почти одновременно. Но кнопка не сменила интонации. Через несколько секунд водяной замедлил шаг и неловко обернулся с видом человека, очнувшегося в больнице и силившегося вспомнить, кто он такой. Влад остановился в нерешительности. Но увидел фонтанчики от пуль и устремился подальше, забирая куда-то влево под тихий шепот кнопки. Он услышал, раз спиной ощутил знакомый холодок мясорубки. «Заводит нас за аномалией!» Свист пуль сменился тихим скрежетом, пожираемого мясорубкой металла, и молодой сталкер заозирался, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Уип в желтой цепляет всего на 2 метра. Этого всегда было мало, а сейчас особенно. Нужна центрифуга, срочно! Внутри радиоактивного пятна их были сотни, а сейчас не одной, как назло. Он бросил взгляд на набухающей кровью рукав контрразведчика и свободной рукой нащупал в подсумке метаморфит. Обычно у него с собой всегда есть медсестра. раз таскает ее с собой на всякий случай с тех пор, как они с водяным столкнулись с отрядом зомби под командованием отца. Ставить ее облученному человеку нельзя. Совокупное воздействие радиации и метаморфита может убить пациента. Но сейчас выбирать не приходится. Может быть, грелка уравняет шансы. Только на бегу сестру Кварцу не поставить. А сам контрразведчик этого сделать не сможет. Раненая рука не справится. Здоровая он удерживает кнопку. Нужна остановка, чтобы прекратить кровотечение. Иначе подключенный еще и к энерджайзеру Кварц рухнет прямо на ходу. Обнаружить почти незаметное марево центрифуги расу удалось только через сотню метров. Он прибавил ход, утягивая за собой остальных, дотянулся до плеча водяного и направил его в нужную сторону. Миновав прозрачное облако, подрагивающего воздуха, раз толкнул всех за него и остановился. «Садимся! Влад, стой на месте!» Он сцепился водяному в капюшон камуфляжа, заставляя проводника прекратить движение. Влад, словно зомби, послушно замер, потом с трудом дотянулся руками до головы, с силой сдавил ее ладонями и тихо и невнятно произнес «Воды!» «Потерпи, Влад, воды пока нет, но мы до нее дойдем!» Раз выхватил из-под сумка медсестру и сунул ее кнопки. «Поставь ее кварцу, нужно остановить кровотечение!» Он поискал обезболивающее и вложил ей в руку слабо светящийся желтой жидкостью шприц-тюбик. «Вкали ему, я их отвлеку!» Он высунулся из-за центрифуги, оказываясь перед самой кромкой призрачного Марио. Вытянулся в полный рост и скинул автомат. Раз взял на прицел далекую фигуру, источающую злобу через шестое чувство, и дал несколько коротких очередей, от длительного бега руки сильно дрожали, но один раз ему все-таки удалось попасть. Латник врага удержал пулю, и тот немедленно залег за ближайшим кустом, скрываясь из вида. Его боевики открыли ответный огонь, раздалось характерное чавкание перенаправляемых центрифугой пуль, и сразу двух боевиков отширнул Анази а Один из них, похоже, уцелел. Зато истошный вопль второго было хорошо слышно даже отсюда. Его же собственные пули угодили ему в лицо. Разбив лицевой щиток, забрала шлем сферы. Враги залегли, исчезая из поля зрения, и огонь прекратился. Разбросился к своим, на ходу перевешивая автомат на плечо. Забросить бы его за спину, но там рюкзак и вал кварца. Потом быстро не достанешь, и можно оказаться застигнутым врасплох без оружия. Им еще очень повезло, что мутировавшее зверье не бросается. А ведь филин всюду показывает тепловые отпечатки животных. Звери ощущают эмоции человека, державшего шестое чувство, и не вмешиваются в войну людей. В общей сложности два десятка стволов и обоюдная людская ненависть друг к другу удерживают мутантов от атаки. Зачем гибнуть в чужой междоусобной драке? когда можно дождаться ее окончания и либо добить выживших, либо отобрать у них часть добычи. Раз был уверен, что крупная волчья стая почти в 30 особей, вот уже полчаса двигающаяся вдали параллельным курсом, сопровождает людей именно с такой целью. Они залегли, у них раненый. Раз подбежал к кнопке, наскоро перевязывающей кварцу руку. Надо уходить, пока они с ним возятся. Центрифуга вернула ему пули точно в лицо. «Вряд ли проживет долго. Кварц, идти можешь?» «Могу!» Сильно побледневшее землистое лицо контрразведчика не несло эмоций. Голос звучал с прежним безразличием. «У нас еще остались медикаменты, так что пока не получу передозировку метов, идти смогу». Он аккуратно убрав под сумок пустой шприц-тюбик и поднялся на ноги. «Куда мы идем? Стрельбище в другой стороне. Мы отходим от него все дальше». Что с ним? Кварц резким движением повернул голову в сторону водяного. Тот со стеклянным взглядом пятился куда-то в бок Движущаяся аномалия на нас идет! Раз подхватил под руку кнопку. За ним, влево, быстрее! Уипы предостерегающе запищали, окрашиваясь тревожными сигналами графических индикаторов, и раз потянул всех за водяным. Лежащие жернова оказались небольшими, не более пяти метров в поперечники. И прошли мимо, неторопливо огибая более крупную центрифугу. Рас ухватил водяного за плечо, задавая ему направление движения, и не сильно подтолкнул вперед. «Влад, веди! Надо торопиться, пока они там возятся! Нужно уйти с открытого места!» «Пить!» — глухо просипел держащийся за голову водяной, глядя мимо Раса стеклянным взглядом. «Я найду тебе воды, Влад!» — заверил его Рас. «Всегда находил и сейчас найду. Вот только уйдем от этих сволочей. Веди к лесу, скорее!» Водяной, плохо координированным движением, отпустил голову и побрел прямо, набирая скорость. Он переставлял ноги быстро и совсем не по-человечески, двигаясь, словно вылезший из могилы бродяга. Раз болезненно поморщился и потянул всех следом. «Куда мы идем?» — Кварц повторил вопрос, лишенный эмоций голосом. «Стрельбище в другой стороне!» И они не дадут нам изменить курс. Раз, отдай мне автомат. Я останусь возле центрифуги и задержу их. Вы дойдете до леса и повернете к схрону. Я не дотащу кнопку в одиночку. Раз и глянулся на бегу. Преследователей не было видно, они пока не двигаются. Но подключенный к шестому чувству, человек знает, что беглецы удаляются. Нас зверье сожрет, как только почувствуешь, что стволов мало и у нас раненый. «Да и бандюки с тобой возиться не будут. В желтый их мед цепляет почти на километр. Они поймут, что мы уходим, обойдут тебя по широкой дуге и рванут за нами. Нельзя разделяться». «Мы не сможем идти вечно», — безразлично возразил контрразведчик. «Наступит передозировка». «Успеем». На лице молодого сталкера возникла мстительная ухмылка. «Главное до леса добраться». Там эти гады будут своим присутствием от нас зверей отпугивать. В лесу особо не постреляешь, видимость ограничена. А мы сейчас оторвемся от них метров на триста. И что потом?» Флегматично уточнил кварцу, ускоряя шаг. Его раненая рука перестала кровоточить. Икс-препарат вкупе с энерджайзером на какое-то время увеличил ему силы. «Мы дойдем до ЛП-24. Это лаба, где я отца встретил». Решительно заявил молодой сталкер. и «Если никуда свернуть не удастся, то прямо к ней выйдем. Зайдем за нее и спрячемся в траве. Она там по колено почти. Чтобы нас найти, бандюкам придется к лаби вплотную подходить. В лаби живут сторож с профессором. Профессор наружу вряд ли выйдет. А вот сторож, если разъяриться на шестое чувство, выскочит запросто. Они чужаков очень не любят. Особенно возле своего дома». «Посмотрим, как бандюки справятся. Сторожа так просто не убьешь. Ему автоматные пули не проблема. Да и профессор хоть и домосед. А если они со сторожем друзья, то кто его знает, может и уйдет. Тогда этим гадом уже не до шестого чувства будет. И Если не передохнут, то пока будут ноги уносить, мы зайдем в лес, выйдем из радиуса действия мета и вернемся к стрельбищу». Возле ЛП-24 сейчас должна проходить граница красной зоны. Кварц напряг память. И Если я правильно помню цифры, то лаборатория уже находится в шаге выброса. Когда мы преследовали Ферзя после того, как его разоблачил туман, он тоже уходил через шаг выброса. Это закончилось тем, что из красной вышли зомби. Схватили его вместе с лавандой и увели в эпицентр. «Выброс, шаг, зверье, зомбаки, бандюки, что мы теряем?» Раз беззаботно отмахнулся на бегу, но тут же схватился за сползающий с плеча автоматный ремень. «Раньше там еще железная дорога была, по которой бронепоезда ходят. Я подсчитал, прошлым выбросом ее красное поглотило. Так что у нас одной проблемой меньше. А зомбаки за шестым чувством сразу же бросятся». «Если на глаза им не попадемся, то дождемся, пока вся возня идет от нас подальше и точно уйдем». «Раз...» — слабо произнесла кнопка, болезненно ступая по земле одной ногой в попытке облегчить друзьям ношу. «Нужно достать воды. Хотя бы немного. Ему совсем плохо». «Найдем!» — раз посмотрел на водяного, тот не быстро бежал вперед, переставляя ноги, словно кукла-марионетка. Его руки повисли вдоль тела, подобно плетям. Автомат болтался на груди, голова не шевелилась, будто была выточена из дерева, заодно с шеей и туловищем. «Успеем дойти до схрона, там есть вода, он будет в порядке, вот увидишь, я обещаю!» До лесной опушки оставалось порядка сотни метров, когда преследователи пришли в движение. Рас оглянулся, враги бежали плотной группой, безошибочно обходя аномалии, и раненого у них на руках не было. На вид врагов меньше не стало, значит никто не остался помогать раненому или тащить его обратно в зеленую. Или умер, или сами добили, определил молодой сталкер, рассчитывая дистанцию. Метров 400, на чистом месте можно было бы попробовать их обстрелять. Кого-нибудь в такой толпе обязательно зацепит. Но в желтые такие эксперименты себе дороже. В лучшем случае пули сожрет аномалия, в худшем повторишь фокус с центрифугой или рулеткой. Только на этот раз жертвой станешь сам. Нужно бежать дальше, пока меты действуют. В лесу скорость неизбежно упадет, дистанция вновь сократится, а к аномалиям прибавится растянутая всюду паутина. Там прямых маршрутов не бывает, и вся надежда на водяного. К ЛП-24 беглецы вышли к исходу четвертого часа безостановочной погони. Несколько раз лес на пути сменялся открытым пространством. Но обилие аномалий делало невозможное ведение огня на дальней дистанции. Преследователи сделали вывод из столкновения с незаметной издали центрифугой и стрельбу больше не начинали, предпочитая загонять добычу медленно, но верно. Враги понимали, что рано или поздно беглецы пересекут желтую зону целиком. Она не столь велика, и окажутся зажаты между погоней и красной зоной. За время преследования врагам удалось сократить дистанцию вдвое. И положение вновь стало критическим, но это было еще не все. Количество идущих параллельным курсом мутировавших тварей угрожающе возросло. Теперь за погоней следили уже две волчьи стаи и одна воронья, судя по характерным размерам и черному окрасу куцих перьев, редкими пучками торчащих из хитиного чешучатых мутировавших тушек, раз с возрастающей тревогой косился на опасных попутчиков. Если у границы с красной зверье не разбежится, то, избавившись от одних врагов, беглецы имеют все шансы столкнуться с другими. Трижды на пути попадались развалины различных строений, густо покрытых жёлтой пылью, и их приходилось обходить загодя, чтобы не спровоцировать атаку обитателей. Тут бесхозных руин нет, эти места расу хорошо знакомы». Любая дыра или закуток на нагромождении битого кирпича и разморженных дезинфекцией бетонных конструкций воспринимается зверьем как нора, и если не затянута паутиной и не залито студнем. Разбитый водозапасник, что попался на пути первым, облюбовали птицы. Две крупные стаи живут там больше года и после каждого выброса устраивают кровавое побоище за территорию, стремясь отобрать у соперников побольше места. Но и если чувствуют угрозу из нее, то всегда объединяются для отпора. Через несколько километров пришлось обходить развалины складской базы. Туда соваться еще опасней. Там логово трезубых шакалов. Настоящие шакалы в этих широтах не водятся. Обитатели ареала окрестили так подвергшихся мутациям кошек. Ступни на их лапах мутировали в острые трехпалые манипуляторы. Челюсти сильно вытянулись и обзавелись тройкой ярко выраженных и мощных зубов, приспособленных для разгрызания костей. Общие размеры тела несколько увеличились. Получившаяся тварь уже не лазала по деревьям и вместо мяуканья издавала характерный противный виск. Но медленнее передвигаться не стала, маневренности не потеряла и в больших количествах была смертельно опасна. Еще позже беглецы вышли к разбитой в хлам станции лесозаготовки. Место гиблое, известное каждому сталкеру, работающему у «Желтой». Новенькая, словно только что с завода, ресопильная техника, отсвечивающая идеально ровной свежей краской, разбросана посреди обломков строений и обилия синюшных кустов с пальмообразными мясистыми листьями, покрытыми неровными желтыми потеками. Излюбленное место охоты осьминогов и двухвостых змей, идеально сливающихся с густой растительностью. Последние любят забраться на древесный ствол, обвиться вокруг него хвостами вытянуть туловище под углом к дереву и застыть, имитируя ветку. Холодную змеиную тушку Филин не замечает, и невнимательная жертва может сама пройти под такой веткой, подставив горло для мгновенного удушающего захвата. Чтобы заранее обойти смертельно опасные места, расу приходилось менять направление движения водяного силой. Проделать это одной рукой не всегда удавалось с первого раза, и приходилось исхитряться, чтобы одновременно достать до плеча водяного и не уронить кнопку. Сам водяной уже не реагировал на ее слова, и на вид мало чем отличался от зомби. Хватаясь рукой за его плечо, раз через ткань камуфляжа ощущал охвативший тело Влада жар. Его губы превратились в посиневшие заскорузлые корки. Едва открытые глаза воспалены, из горла вместе с заходящимся дыханием вырывалось тихое надрывное сипение. Раз вспыхивал бессильной злобой, бросая горящие ненавистью взгляды на медленно, но неумолимо сближающуюся погоню, но ничем не мог помочь другу. Надо дойти до заброшенной лабы, там появится шанс. Сейчас даже с прямой не свернуть, что тут сделаешь? Особенно, когда силы на исходе. Крайний час пути кнопка не приходила в сознание, и ее приходилось не вести, а нести под руки. У кварца начались первые приступы передозировки. Его била крупная дрожь, но контрразведчик еще бежал, тяжело дыша и не произнося ни слова. Раз чувствовал себя лучше остальных благодаря многолетнему опыту бегать не по зонам и вколотому X-препарату, но иллюзий он не питал. Стоит снять энерджайзер и начнется ураганный упадок сил. Этого нельзя допустить. Водяной пока еще ведет, фактически находясь без сознания. Он всегда безошибочно проходит между статичными аномалиями и вовремя уклоняется от движущихся, но определить появление зомби или предугадать засаду мутировавшего зверя он не сможет. ЛП-24 и шаг выброса все ближе, и опасность теперь не только позади. По телу пробежала легкая дрожь, и раз с досадой скривился, у него тоже начинается передозировка метов, организм сильно ослабел из-за радиационного поражения и последующей работы грелки. Все это тратит силы. И даже его многолетняя адаптация к воздействию энергайзера имеет предел. Нужно держаться. До цели совсем немного. Лаба сразу за лесной кромкой осталась меньше километра. Близость границы ощущалась во всем. Деревья стало меньше, количество кустов увеличилось. Они росли выше и пышнее, превратившись в обилие усыпанных желтой пылью сплетений лиан и здоровенных кожистых лопухов. Паутина пропала. Обилие аномалий возросло еще сильнее. И выпрыгивающие из синюшной травы блямбы синьки имели вдвое большие размеры. Только бы избавиться от погони, а там станет легче, больше не придется бежать. И они дойдут до схрона, обязательно дойдут. Бегущий, словно деревянная кукла водяной, ломился в кусты напролом и скрылся из вида. Индикаторы тревожно пищащего уипа показывали обильные завесы из паутины по обе стороны куста, цепляющиеся к его краям. Но сама середина была чистая и раз кварца. «Проходим боком. Я первый. Поднимай ноги повыше. Не то в побегах запутаешься». Молодой сталкер пролез через кусты, утягивая за собой кнопку и контрразведчика. Я оказался на опушке. Лес закончился, вокруг простиралось открытое пространство, поросшее синюшной травой и чахлыми желтыми кустами, посреди которого знакомо серела бетонная коробка полуразрушенной полевой лабораторией. Водяной, медленно и неуклюже бежал в ее сторону забирая немного левее, чтобы обойти очередную незримую смерть. За ним! Разбросился следом, изо всех сил таща за собой остальных. Надо его догнать. Если сторож изнутри увидит, то набросится или бетонным обломком швырнет. «Влад, стой!» Водяной не слышал, продолжая бежать по прямой, на которую был поставлен, и догнать его быстро не удалось. Пришлось оставить кварца с кнопкой и рвануть следом, пока все не закончилось трагедией. Раз настиг водяного в двадцати шагах от лабы, времени хватать и останавливать не было, в любую секунду обитатели лабы могли заметить их через зияющие в стенах проломы. И молодой сталкер сходу сбил друга с ног, тот упал в траву лицом вниз и сразу же неподвижно замер. Раз для надежности навалился на него сверху, придавливая собой, и несколько секунд всматривался в черноту пролома. Оттуда не доносилось ни звука, или не заметили, или затаились, подпуская ближе. «Влад», — тихо зашептал Рас, освобождая водино. — «надо зайти за лабу, там стена целая». Но Водяной не ответил и не шелохнулся. Рас перевернул его на спину и затряс, пытаясь привести в чувство, но тот не реагировал. Из-за скоруслых губ вырвалось едва слышное сипение. Воспаленные глаза смотрели прямо перед собой остекленевшим взглядом. Сузившиеся зрачки подернулись мутной пеленой. Рас подскочил и побежал к кварцу. Контрразведчик взвалил кнопку на плечи и медленно двигался к ним, не сводя глаз с Суипа. «Что с водяным?» Кварц посмотрел на подбегающего сталкера. «Потерял сознание. Надо нести. Раз подхватил находящуюся в беспамятстве кнопку, по очереди перенесем. Тащим за лабу к той стене, что на железную дорогу выходит. Она целая, без дыр. Там сторож нас не увидит. Быстрее!» Раз с Кварцем перешли на бег. Они тоже ощущают шестое чувство, поэтому на нас не бросаются, ждут появления остальных. Бандюкам сто метров до опушки, можем не успеть. Раз на бегу ощутил призрачное нечто, словно овевающее кожу и сместился влево. Впереди растворитель, лучше бы небольшой. Уиб запищал, определяя границы аномалий, и молодой сталкер принял еще левее. Повезло, долго обходить не пришлось. Беглецы забежали за здание лаборатории. И раз остановился посреди открытого места. «Сюда! Укладываем ее здесь! И за водяным! Быстрее!» Кнопку уложили в траву и бросились к неподвижно лежащему водяному. Его удалось перенести туда же без задержек. И раз принялся размещать беглецов в траве. «Кварц, ложись там!» Он сунул контрразведчику его автомат и ткнул рукой на траву в двух метрах от себя. «Как уляжешься, расправь помятые стебли. Так меньше заметно!» «Может, лучше за кусты?» Спешно укладывающийся контрразведчик указал на кнопку ленточника в десятке метров правее. «В кустах будут искать в первую очередь», — возразил Рас. «Ложись там, где сейчас». «Сзади трава выше». Кварц с сомнением оглянулся. «Там безопасней». «Это миротворец», — перебил его раз. «Два метра от него до тебя, ложись. Они не подойдут к нему». «Не станут лезть в упор красный, мало ли что оттуда может выскочить». «Где ее граница?» Скрывшийся из вида контрразведчик поднял голову, озираясь. Было хорошо заметно, как его тело подрагивает от приступа дрожи. «Это плохо, трава может шевелиться, заметят». «Черт!» Раз на миг замер, понимая, что не видит барьера там, где он должен быть согласно расчетам. «Ее здесь нет, и железную дорогу видно. Не понимаю». Она должна быть совсем рядом. Вон она, за насыпью. Кварц вглядывался за железнодорожное полотно. Там, сразу за путями, едва заметно потрагивал призрачной рябью кристально чистый эфемерный барьер. Неразличимый с первого взгляда. Как же так? Она должна быть гораздо ближе. Ложись. Раскраем глаза уловил движение на лесной опушке. Идут. Молодой сталкер сжался в траву и снял автомат с предохранителя. Тот, кто ведет вражеский отряд с шестым чувством в руках, точно знает, где затаились беглецы. Но остальные могут увидеть их только глазами. Невидимки защищают от филинов. Для этого им придется обходить лабу и подойти к ней близко. А там сторож с профессором. Ждут уже. И тот, что с шестым чувством об этом знает. Посмотрим, чем все закончится. Недолго осталось. Как все-таки жаль, что гранат нет. «Ну и пусть, когда они обогнут лабу, то окажутся совсем близко, и раз обязательно заберет с собой пару гадов, на таком расстоянии он не промахнется, и латники не помогут». Несколько минут вокруг стояла тишина, внезапно сменившаяся яростным трубным ревом и грохотом гранатометных выстрелов. Рас осторожно поднял голову, посмотрел через траву и печально поморщился. «Дело дрянь!» Бандюки притащили с собой несколько мух. В пылу погони издалека он этого не разглядел. Мог бы и догадаться, что враги не полезут в желтую, да еще с шестым чувством в руках, с одними лишь автоматами, пусть даже бесшумными. Контактер приблизился к Лаби на некоторое расстояние и выманил сторожа под удар гранатометчиков. Сторож бросился в атаку, но сразу же получил пару гранат в корпус и одну в голову от Отодетые в обрывки камуфляжа 200-килограммовой туши брызнули облака кровавых ошметок. Сторож взывыл, словно бензопила. На бегу изменил направление движения и словно локомотив на всей скорости сшиб ближайшего гранатометчика. Бандита отшвырнула прочь, словно кеглю, но отлететь он не успел. Оглушительно ревущий сторож мгновенным движением схватил его за ногу прямо в воздухе и мощным рывком запустил будто тряпичную куклу в стену лаборатории. Бандит врезался в бетонную поверхность глухим хрустом ломающихся костей и упал рядом с проломом. Сторож, не останавливаясь, огромными прыжками умчался в красную, разбрасывая за собой кровавые брызги, и исчез за призрачным барьером. Засевший в лабе профессор прокашлялся и тихо зашуршал. Рухнувшего возле стены бандита скрутило жесткими судорогами. Он забился в предсверхных конвульсиях, пуская изо рта белую пену и затих. Профессор зашуршал снова, но не достал до остальных обидчиков и спрятался за стеною пролома. С минуты враги не двигались, ожидая развития событий. Кто-то из них попытался докричаться до своего подельника, скрюченного в неестественной позе возле лабы. Но контактер что-то сказал, и тот заткнулся. Правильно, злорадно окрысился раз. Шестое чувство показывает, что возле лабы лежит труп, а трупы плохо слышат вопли тупых корешей. Жаль, что сторож с профессором убили только одного гада. Раз не ожидал, что у врагов окажутся мухи, и надеялся, что жертв будет больше. Что эти сволочи будут делать дальше? Мухой профессора из лабы не выгнать. Это не РПГ-7, она для такого слабовата. Но врагов устраивало и то, что профессор не полез в драку. Они не пожелали мстить за убитого подельника и не стали сближаться со смертельно опасным противником. Контактер отдал короткую команду, и его люди начали обходить лабу на расстоянии, недоступном для профессорского удара. Первым из-за угла показался боевик с мухой, уложенный на плечо для стрельбы, и сразу же произвел выстрел. Сам он цели не видел и стрелял по устному цели указанию контактера, но бил в кварца, не желая повредить водяного. Граната разорвалась в трех метрах от позиции контрразведчика, и тот ответил огнем. Гранатометчик отпрыгнул обратно в мертвую зону, скрываясь за углом, и раз почувствовал, как контактер смещается, описывая дугу вокруг лабы. — Кварц, они нас обходят! — раз вышел в эфир. — Оставили впереди боевиков и хотят выйти нам в тыл. Я их встречу, держи позицию. — Не пойдут они в лоб на тебя! — голос контрразведчика звучал неровно. Похоже, его зацепило взрывом. — Окружат, поставят дым и гранатами забросают. И студня поблизости нет. Красная близко. Раз торопливо разворачивался, готовясь встретить обходящих с тыла врагов. Здесь его мало, и паутины не бывает. Через дым они нас не увидят. Как только поставят завесу, я рвану к ним и убью контактера. Они этого ждут. Кварц тихо поперхнулся чем-то булькающим. Я бы ждал. Ну и пусть ждут. Зло огрызнулся раз. Я все равно его достану. Латник пару пулю держит. Но контактер не пожелал рисковать собой и остановился на полпути. Он тоже понимал, что беглецы ориентируются по его местоположению и решил запутать обороняющихся. Сам он стоит на месте, но его боевики продолжают окружение, ориентируясь на его жесты или, может, даже приказы по рации. После того, как особ раскрыл секрет функционирования УИПа в «Желтой», Стало нетрудно догадаться, как запустить там же радиосвязь. Угадать бы заранее, с какой стороны они пойдут в атаку. Вертеться в траве на открытом месте, это терять драгоценные секунды. Спустя три минуты дымовые шашки вылетели сразу с двух сторон лаборатории, и по траве неторопливо потянулись дымные шлейфы и аэрозольные завесы, зажимая беглецов в тиски. Судя по тому, что место установки дыма было рассчитано грубо, Из-за чего завесы встали криво и ненадежно, боевики Меркулова не были большими специалистами в военном деле, но двоим против пятнадцати хватит и такого. Раз приподнялся на руках, готовясь к рывку. Как только из дыма полетят пули, он все равно бросится туда. И даже если не дойдет до контактера, то убьет кого-нибудь из боевиков. Звука очередей бесшумного оружия не было слышно и раз пропустил начало атаки. Трава перед ним брызнула синюшными клочьями. Красную резину земли вспорола очередь. И он ощутил тупой удар в спинную пластину латника. Надо идти вперед, пока не расстреляли тут, как беспомощного дикообраза. Раз подскочил одновременно с грохотом гранатометного выстрела и отлетел в сторону, опрокинутой взрывной волной. Уши охватила жестокая резь, лоб сильно жгло, левый глаз заливало кровью, руки и ноги не слушались. Несколько мгновений пошевелиться не получалось, потом расу удалось заставить подчиниться непослушное тело. Он неуклюже перекатился на грудь, уже не понимая, есть рядом аномалии или нет, и пошарил руками вокруг в поисках автомата. Пальцы скользили по траве, не находя оружие, и молодой сталкер попытался стереть заливающую лицо кровь. «Автомат! Ему нужен автомат! Он должен стрелять, пока еще жив и может сопротивляться!» Но найти оружие не удавалось, и он поднялся на четвереньки, озираясь. Странно, что у него до сих пор не попали вновь. Он же сидит на виду, словно мешок, и не может найти автомат, потому что голова кружится так, что все происходящее сливается в одну размытую медленную карусель. Неожиданно распонял, что враги больше не стреляют. Сквозь стихающую резь в ушах пробивался смутно знакомый, равномерный, монотонный и негромкий. Но зловещий до замирания дыхания стук. Он уже слышал такое раньше. Сознание вспыхнуло чувством запредельной опасности. Бронепоезд! В кровь резко выплеснулась экстремальная доза адреналина, и зрение мгновенно прояснилось. Взгляд уперся в медленно рассасывающуюся дымную завесу. Ирас ощутил, как контактер торопливо отступает, смещаясь за лабой так, чтобы ее здание закрывало его от надвигающейся смерти. Внезапно дымовая завеса начала растворяться с огромной скоростью, и спустя секунду исчезла полностью. Открывая вид на неторопливо приближающийся бронированный состав, ощетинившийся орудийно-пулеметными башнями, ядовито-красный цвет локомотива, укрытого за передовой орудийной платформой, Ярко выделялся на фоне зеленой череды проклепанных стальных вагонов. «Кварц!» Раз упал обратно в траву. «Брось автомат, сюда идет бронепоезд! Красный! Не дотрагивайся до оружия, слышишь?» Контрразведчик не ответил, и раз попытался разглядеть его позицию. Но лежа увидеть кварца не удалось. Покрытая желтой сыпью синюшная трава закрывала обзор, и молодой сталкер вновь приподнялся, вытягивая шею. Щека и воротник кварца были сильно залиты кровью, но сам контрразведчик слабо шевелился, с трудом отталкивая от себя автомат. В следующее мгновение раз осознал, что на первый взгляд медленно двигающийся бронепоезд на самом деле приближается очень быстро, что совершенно невозможно с такой малой скоростью вращения колес, и инстинкт самосохранения заставил молодого сталкера вжаться в красную резину земли. Спустя секунду жуткий бронированный состав поравнялся с лабораторией, и раз едва не подпрыгнул, реагируя на жужжание сервомоторов, разворачивающих эрадийную башню, от страха внутри похолодело, но молодой сталкер взял себя в руки. «От бронепоезда на таком расстоянии не убежишь. Лучше достойно взглянуть в лицо смерти, чем трусливо умереть, забившись в траву, словно мышь. Раз поднял голову и невольно замер» окидывая взглядом медленно ползущую громаду бронепоезда. Стальные коробки орудийных платформ зловеще смотрели на окружающий мир прямо через дульные срезы стволов автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов. Многоствольные сборки реактивных минометов и ракетных установок неторопливо вращались, описывая дугу в поисках цели. Жужжащая приводами артиллерийская башня развернулась в сторону лабы, прицеливаясь куда-то мимо здания. И автоматическая пушка и отрывисто отсчитала короткую очередь. Где-то позади лаборатории раздались резкие хлопки разрывов. И Раас обернулся так быстро, что захрустела шея. Отсюда не было видно, что происходит. Но отпечаток контактера, подключенного к шестому чувству, полыхнул острым приступом ужаса и страха за собственную жизнь. И враг разорвал контакт с метом. Раз медленно поднялся на ноги, не сводя взгляда со зловещей бронированной громады, и сделал шаг, едва ползущий бронепоезд двигался дальше, тихо постукивая колесными парами, и вблизи казался жутким призраком еще больше, чем издали. Ни шума локомотива, ни рево дизельных турбин, ни шипение выхлопных газов, ни даже выхлопных труп или сопил. Бронепоезд двигался в полной тишине, единственным звуком ее нарушавшим был тихий и одновременно жуткий колесный перестук утыканная орудийными башнями стальная махина миновала лабораторию и раз внезапно понял что бронепоезд уже не движется он остановился мгновенно так будто не двигался вовсе и вокруг воцарилась тишина густо приправленная запахом смерти раз стер текущую из рассеченного лба кровь и сделал еще шаг Повязка с филином намокла кровью и сползла, угрожая слететь с головы, и пришлось неуклюже выжимать ее прямо на себе. Молодой сталкер поправил повязку и огляделся. Его друзья без сознания, но, кажется, еще живы. Застывший бронепоезд не обращал внимания на безоружных людей, но уезжать не торопился. Над лабой уже кружило мутировавшее воронье, быстро собираясь вечно голодную стаю. Раз пошатываясь, побрел краю лаборатории и осторожно взглянул из-за него. В сотни метров от лабы отчетливо виднелась цепочка свежих воронок, возле которых лежало несколько сильно поврежденных бандитских трупов. Вдали у самого края открытой местности копошились фигурки остальных. Враги укрылись за крупной аномалией, оставив ее между собой и бронепоездом. И что из силы бежали к лесной опушке, стремясь скрыться из вида. С других сторон леса, окружающее лабораторное поле, быстро накапливалось мутировавшее зверье. Филин каждую секунду зажигал густой растительности лесной кромки новые тепловые отпечатки. Голодные мутанты чуют добычу, и скоро здесь вспыхнет грызня. Те, кто поменьше, начнут драку за свежие трупы. Крупные хищники бросятся добивать раненых, являющихся легкой добычей. У края леса, прямо напротив раса, готовятся к броску те самые волчьи стаи, что преследовали их через половину желтой. Позади, с другой стороны лабы, на опушку выходит стая мутировавших кабанов. Пять, шесть, восемь, больше десятка. Эти даже не прячутся, стало быть их еще больше. И они намерены отбить добычу у волков, несмотря на численное преимущество последних. Молодой сталкер устало прислонился к стене. От этих врагов уже не отбиться. За оружие не возьмешься, бежать некуда, укрыться негде. Хорошо еще, что в этой стене нет проломов, и профессор их не видит. Так бы давно изжарил всем мозги, потому что если зашуршит, то дотянется до беглецов запросто. Только эта опасная близость и удерживает мутировавшее зверье от немедленной атаки. Но это ненадолго. Очень скоро профессор успокоится, затащит лабу лежащего возле пролома труп и займется едой, потеряв интерес к происходящему снаружи. И тогда зверье атакует, если раньше из эпицентра не вернется вылечившийся страж и не сделает кровавую отбивную из всех, кого увидит. Жаль, что бронепоезд отпугивает зверье только от себя, ему бы радиус ужаса на километр другой, тогда еще... Раз замер, обдумывая вспыхнувшую в голове дерзкую мысль. Бронепоезд отпугивает от себя зверьё и не атакует тех, кто не держит в руках оружие. И у него имеется последний прицепной вагон, обыкновенный грузовой и совсем не бронированный. Раз прятался в таком у синего бронепоезда, почему бы не попытаться спрятаться там же у красного? Да, с тех пор прошло много лет, ареал сильно изменился и стал стократ крат опаснее. «Но что мы теряем?» «Да ничего!» «Что-то, умирать через несколько минут, что это, «Все же лучше, чем покорно дожидаться смерти!» Он оторвался от стены и побрел кварцу. Тот был без сознания, получил контузию, пулю в бедро и осколок в нижнюю челюсть. Похоже, он засел неглубоко, и контрразведчик выдернул его пальцами. Но нижняя губа разорвана, десна разбита и вся шея залита кровью. На запах которой слетается хитиновое воронье. раз попытался поднять кварца и взвалить на плечи, но сам не удержался на ногах и упал. Так он никого не спасет. Молодой сталкер пошарил рукой в медицинском подсумке. Оставалось два шприц-тюбика, обезболивающая и регенератор. «Отлично, как раз к месту!» Раз один за другим вколол себе оба их препарата, и сил сразу прибавилось. Надо уколоть кварца. В его аптечке что-то оставалось. Он вроде упоминал, но это потом. Зверье наглеет с каждой секундой. Волки уже выбрались из леса на опушку. Раз взвалил на себя контрразведчика и двинулся к крайнему вагону. Одна из орудийных башен зажужжала приводом и развернулась в сторону приближающегося человека. Раз труп крупнокалиберного пулемета секунду разглядывал раса, словно изучая после чего отвернулся обратно и равнодушно замер. Молодой сталкер добрался до железнодорожной насыпи и принялся взбираться на нее, удерживая на плечах непослушное тело. Вблизи от красного бронепоезда Густав ело злобой, и на потемневшем от времени прицепном вагоне не было даже воронья. Уип надрывался, показывая в опасной близости одну сплошную и огромную аномалию неизвестного типа, и звук пришлось выключить. Раз вскарабкался на насыпь, вышел на пути и остановился, упираясь взглядом в призрачный барьер красной зоны. Эфемерный полок висит прямо за шпалами, словно красная уперлась насыпь, будто в непреодолимое препятствие, и не может расширяться дальше. Хорошо, что красный двигается по внешним путям. Можно обойти прицепной вагон, не задев барьера. С той стороны вагон не заперт». Раздвижная стена приоткрыта где-то на метр, еще с того рокового выброса, когда бронепоезд прибрал к рукам темный властелин. Раз обогнул подернутую ржавчиной вагонную сцепку и оказался с другой стороны вагона. Полусгнившее дерево, обитое проржавевшим металлом, образовывающее вход в вагон, было свободно от паутины. Раз почувствовал это сразу, он подошел к зияющему чернотой проему и заглянул внутрь. Внутри оказалось пусто. Ни старых ящиков с оборудованием, ни прочих следов деятельности, кипевшие в бронепоезде до его гибели, лишь пара небольших, не то вентиляционных, не то наблюдательных окошек, отбрасывала на исцарапанный дощатый пол рассеянные лучи света. Странно, снаружи он этих окошек не видел, и пол чистый, хоть и ободранный, даже пыли нет. Задумываться над этим не было времени, и раз грузил себя кварца прямо в приоткрытый проем, укладывая на пол. Молодой сталкер разобрался следом и втащил контрразведчика в луп вагона. В полумраке четырех стен не обнаружилось ничего опасного, равно как не обнаружилось ничего вообще. Лишь через ближнюю к остальному составу стенку вагона злоба тянуло сильнее. Раз выпрыгнул наружу и поспешил к остальным. Кнопку удалось занести в вагон быстро, и без того миниатюрная она сильно похудела в сателлитовских застенках, и под воздействием X-препаратов раз почти не ощущал ее веса. Как только очередь дошла до водяного, кружащая над лабой хитиновое воронье поняла, что у них из-под носа уносят добычу, и разразилась истеричными воплями. Обозленные твари начали пикировать нараса, царапая когтями и нанося удары клювами, и ему пришлось броситься бегом. В шагах в 20 двадцати от бронепоезда воронья стая отшатнулась, будто не желая приближаться к раскаленной стене, и возмущенно вереща полетела обратно. «Вот и валите отсюда!» – устало произнес раз, заталкивая Влада в вагон. «Идите бандюков жрать!» Он уложил водяного рядом с кнопкой, переставил ей его грелку и поспешил к кварцу, вытирая сочащуюся из расцарапанного вороньими лапами затылка кровь. «Повезло! Этот вид ворон не выделяет токсины на когтях. Так бы потребовался антидот, а его у раса нет. Нужно провести ревизию того, что у нас осталось». Несколько минут раз возился с аптечками, вкалывал раненым препараты и накладывал повязки. Потом медикаменты закончились. Он поставил кварцу пиявку вдобавок медсестре и попытался найти для водяного хоть глоток воды. Но во флягах не осталось даже капли. А всю имеющуюся в их распоряжении еду составляли три банки сгущенки. Этим водяного не напоить. Молодой сталкер подошел к смотровому оконцу и бросил взгляд наружу клаби в обход бронепоезда быстро крался сторож, озабоченно косясь на стальную громаду. Повреждений на нем уже не было, даже обрывки камуфляжа, служащие сторожу одеждой, больше не имели пробоин. Узловатая глыба мутанта, некогда бывшая человеком, добралась до пролома, схватила за ногу лежащий возле него скрюченный труп и исчезла внутри. Сразу после этого, словно по команде... Зверьё со всех сторон ринулось к лежащим вокруг воронок мертвецам. «Раз...» Молодой сталкер оглянулся на кнопку, склонившуюся над водяным. «Где мы?» «В прицепном вагоне бронепоезда», — ответил «Раз...» «Сюда никто не сунется». «Здесь можно найти воды». Кнопка трясла сухую флягу над покрытыми заскорузлой коркой губами водяного. «Хотя бы глоток смочить, хоть каплю. Раз...» «Нет у нас воды...» Раз бессильно вздохнул. Тут вообще ничего нет. Два шага до красной. Он присел рядом с кнопкой и ободряюще заявил. Раз выброс до сих пор не начался, то нам обязательно повезет. Бандюки разбежались. Сейчас зверье наестся и тоже уйдет. Кварц очнется. сообразим водяному носилке и двинем к стрельбищу. Там воды целый баллон. Он умирает. Тихо прошептала кнопка, держа в ладонях голову водяного. Ему нужна вода. Она склонилась над водяным и умолкла, ласково гладя его по пышущей жаром голове. Раз болезненно закрыл глаза и несколько секунд молчал. Потом решительно поднялся на ноги и заявил. «Я найду ему воду. Сказал найду, значит найду. Ждите меня здесь». Раз подошел к вещмешку кварца и аккуратно переложил из него к себе банки со сгущенкой. Молодой сталкер неторопливо убедился, что рюкзак плотно сидит на спине а невидимка надежно контактирует с телом, и выпрыгнул из вагона. Он добрался до места возле лабы, где была позиция кварца, отыскал его вал, и осторожно, чтобы не касаться оружия руками, поднял автомат за ремень. Раз закинул оружие за спину и посмотрел на мутный голубой диск солнца, застывший на краю зеленого неба, через полчаса начнет смеркаться, и паутину станет видно невооруженным взглядом. Это хорошо, идти будет проще. По телу вновь пробежала дрожь, и он поправил лежащий в кармане для метов энерджайзер. Как только бронепоезд останется достаточно далеко, можно будет выпить одну банку сгущенки. На какое-то время этого хватит, не впервой. Раз прикинул направление на подземный ход гниц и решительным шагом направился прочь от бронепоезда.